Глава 10. Спаситель. Крак! проревел Калигор и опустился в центр площади. К этому времени большинство людей уже успело укрыться в домах, но некоторая часть по-прежнему оставалась на улице. Креш! Он приземлился точно на крышу клетки, в которой был заключен второй Калигор. Грозно взглянув на рыцарей, он обрушил на них свой хвост. Не дайте ему разрушить клетку. Рыцари, заходите сзади. Маги, постарайтесь его обездвижить. Большое количество рыцарей словно очнувшись, бросилось к монстру. Поняв, что его окружают, калигор поднялся на задние лапы и набрал в грудь побольше воздуха. Поднять щиты, воскликнул капитан. Через несколько секунд Калигара и клетку окружила стена из щитов. И спасти твари Вырвался поток желтого пламени, тараном вонзившийся в хлипкую защиту. От этого напора некоторые щиты раскололись надвое, некоторые оплавились. Едва атака прекратилась, прятавшиеся за спиной рыцари маги начали читать заклинания. Судя по всему, их магия все же подействовала, так как зверь внезапно замер. После того, как чудовище было обездвижено, в бой вступили боевые маги и уцелевшие после огненного дыхания рыцари. Крок завяжал в клетке второй калигар. Стоп, все назад, вдруг закричал один из магов. Свош! В воздухе мелькнула огромная, когдистая лапа. Два рыцаря были разрезаны пополам. Ещё пятеро отлетели к краю арены. Казавшийся обездвиженным дракол спрыгнул с клетки и припал к земле. Скорее всего, он готовился к новой атаке. Люди, не успевшие укрыться в зданиях, были настолько параз... парализованы страхом, что даже не пытались бежать. "Хоран, за мной! Маги, заклинание обездвиживания!» – крикнул капитан своему адъютанту, устремившись к рыцарям вновь новь окружившим Каллигора. Когда он приблизился, рыцари разомкнули круг, пропуская его внутрь. Все назад. Если у нас ничего не получится, отступайте за пределы площади и ждите подкрепления. Вот-вот должна прибыть ударная группа от гильдии мистиков, приказал он и встал перед калигаром. Два воина стояли перед огромным зверем, который всего несколько секунд назад разрезал надвое двух бронированных рыцарей. Старший достал из-за спины огромный двуручный меч синего цвета, выкованный из азурита, в рукоятку которого был вплавлен светящийся красный камень. Младший извлек из ножен длинный тонкий меч. Словно догадываясь, насколько эти двое могут быть опасны, Калигар начал отступать, сверля противника настороженным взглядом. Но это длилось недолго. В следующее мгновение Калигар уже ринулся в атаку. Замахнувшись, он попытался наотмашь ударить капитана лапой. К счастью воин, благодаря выработанным во множестве сражений рефлексом, смог уклониться и нанести ответный удар. Ускорившись, он ударил Калигора в морду ногой, закованный в латаные поножи. Рыцарь с тонким мечом, обойдя капитана с левой стороны, нанёс Калигору серию быстрых ударов и тут же отступил, уклоняясь от атаки хвоста. Чтобы защитить свое тело, Калигор вытянулся в струну, и раставив в сторону крылья, закрутился словно торнадо. Оба рыцаря были вынуждены отступить. «Магии!» – закричал капитан. "Мы не сможем с ним так справиться. Бросайте оковы!" Из ладони магов вырвался густой черный дым. Полетев в сторону вращающегося Калигора, он превратился в черную цепь. Магическая цепь начала оплетать Калигора, сковывая его движение и останавливая вращение. Капитан, устремившись к обездвиженному калигору, обрушил на его голову огромный меч. Такой меч мог бы легко отсечь голову твари, но, к сожалению, в этот момент она смогла частично сбросить оковы и уклониться. Так что удар пришелся ей куда-то в область плеча. Его адъютант в это время тоже не медлил. Пока внимание твари было сосредоточено на его старшем товарище, Он бросился к Калигору и разрубил ему перепонки левого крыла. Ш -ш -ш", зашипел Калигар от боли. Оттолкнувшись от земли лапами, он снова запрыгнул в клетку. Поняв, что в ближайшее время Калигор уж точно никуда не сможет улететь, молодой воин достал арбалет и немного отошел, чтобы было удобнее стрелять. Крак! Взревел заключенный в клетку Калигор. Его рев на мгновение парализовал рицарей, дав возможность второму калигору нанести удар. Стремительный удар хвостом пришелся одному из рицарей прямо в грудь, отбросив его тело далеко за стену щитов. Крак! Снова заревёл калигар в клетке. После его рёва тварь, сидевшая на крыше, приняла странную позу. Ее глаза сфокусировались на обычных людях. В оцепенении замерзших на площади: "Бегите сейчас же!" заорал капитан на всю силу своего горла. Этот крик подстегнул скованных страхом людей, и они, толкаясь, бросились к улочкам, ведущих за пределы площади. Но Калигор был не намерен упускать добычу. Оттолкнувшись лапами от клетки, он пролетел над стеной закрывшихся щитами рыцарей и приземлился в северной части площади, где ещё толпились беззащитные люди. Два рыцаря, над которыми он пролетел, ухватились за его лапы, один из них был растоптан калигором во время приземления. Второй, поняв свою ошибку, вовремя отцепился, отделавшись лишь ссадинами и ушибами. Еще не успев прийти в себя, он хотел броситься на защиту гражданских, но не успел. Тварь нанесла удар хвостом, оставив большую вмятину на его доспехе. Убирайтесь все отсюда немедленно. Бе...» Прежде чем он успел закончить, второй удар хвоста впечатал его в стену стоящего неподалеку дома. Калигар решил не оставлять позади себя живого противника. Развернувшись, он направился к рыцарю и замахнулся на него когтистой лапой. Но в этот момент на помощь рыцарю подоспел капитан. Чтобы увеличить свою скорость и ловкость, он направил в ноги поток манны и бросился к Алигару. Словно что-то почувствовав, тварь развернулась и взмахнула крылом, увенчанным острыми лезвиями. Удар отбросил рыцаря к краю площади. Пролетев над ларьком какого-то купца, он врезался в стену дому. Сила удара была такова, что сломала меч, которым он пытался защититься, сорвала с головы шлем и прогнула стальную пластину нагрудника. Он попытался подняться, опираясь на обломок своего меча. Его рыцари были слишком далеко и ничем не могли помочь. Капитан с трудом поднялся, желая встретить свою смерть стоя, как и подобает настоящему рыцарю. И тут он увидел маленького мальчика, прятавшегося за лавкой купца. Скорее всего, этот малыш пришел сюда посмотреть на сражение рыцарей, истории о которых наслушался от своих родителей. Рыцарь крикнул малышу, чтоб тот прятался, увидев приближающегося к нему калигора. Но мальчик вместо этого подбежал к нему. Я клянусь защищать тех, кто не мог защитить себя сам. Всплыли в памяти рыцаря слова священной клятвы, произнесенные им еще в далекой юности. Не раздумывая, он, собравшись силами, схватил мальчика и, прижав его к груди, повернулся спиной к алигору, решив спасти ребенка даже ценой собственной жизни. Так он и стоял, чувствуя затылком приближение смерти. В этот момент черные волосы ребенка вдруг вспыхнули серебром, так ярко, что на мгновение рыцарь даже зажмурился. Он ждал последнего удара, который должен был оборвать его жизнь, но так и не дождался. Он вдруг заметил, что на площади воцарилась тишина. Не понимая, что происходит, он медленно повернулся на том месте, где мгновение назад стоял калиг Не было ничего, кроме огромной лужи крови. Кровь забрызгала стены близлежащих домов и лавки торговцев. Он посмотрел на своих рыцарей, но не увидел на их лицах ничего, кроме замешательства. Мальчик начал вырываться, и рыцарю пришлось его отпустить. "Ты цел?" спросил у него воин. "Да, спасибо вам," тихо ответил малыш, посмотрев на него своими огромными глазами. После чего подошёл к киоску, поднял земли перевязанный тесьмой бумажный свёрток и бросился на утек. "А ну вернись, сейчас же положи на место, что взял", закричал он в догонку ребёнку, но того уже и след простыл. Это всего лишь мои книги», донеслось до него издалека. Только после того, как ребенок скрылся, рыцарь заметил, что с его доспехов тоненьким ручейком стекает кровь. Когда с него наконец сняли помятый доспех, он облегченно вздохнув, опустился на стул. Вокруг него Тут же засуетились лекари. Вылечив магии, мелкие порезы и ссадины, они надл... наложили на более серьезные раны повязки, пропитанные лечебными мазями и отправились помогать другим бойцам. Вскоре после этого в помещение заглянул его помощник. Что, так и не нашли? встревоженно спросил капитан. Нет, сэр. На поиски отправлены все рыцари, но он как сквозь землю провалился. С тех пор, как он покинул площадь, его никто больше не видел. А зачем мы вообще его ищем? Как это зачем? Я же говорил, этот малыш спас мне жизнь. Да, говорили, но я не понимаю, как ему это удалось, заметил рыцарь, пристально посмотрев на своего начальника. Я и сам этого не понял, Хорн. В тот момент мне пришлось закрыть глаза. Когда я смог осмотреться, Колламор уже был мертв». Но почему вы думаете, что это сделал ребенок, которому еще и не исполнилось десяти лет? В то время, как его не смогли остановить два мага и сорок лучших рыцарей, засомневался адъютант. Скажите мне, Хорн, что вы видели? Я же все написал в отчете». Забудьте об отчете, Хорн. Я хочу услышать это от вас, разозлился рыцарь. Сэр, я видел, как вы схватили ребенка и закрыли его своим телом. Потом все вокруг озарилось ярким светом, а колегора разорвало на куски. После этого мальчик что-то поднял с земли и сбежал. Хоран четко пересказал все, что видел. «Все верно. Вспышка света, смерть Калигора и побег мальчика. Именно поэтому мы его и ищем, Хоран», сказал рыцарь уже спокойным голосом. Сэр, вы точно уверены, что это не вы убили Калигора, пытаясь защитить ребенка?» Хоран, не смеши меня. Даже маг третьего ранга Райзил, не смог бы этого сделать. Всего четыре Райзела в этом мире могут убить человека изнутри повысив давление внутри его тела. Но заклинание, которое они для этого используют, слишком длинное, и оно не уничтожает все тело целиком. А магия, которая разорвала коликора, действовала мгновенно. Трудно поверить, что это сделал ребенок. А я не заставляю вас верить. Я просто хочу, чтобы вы нашли этого мальчика. Скажите, Хорн, сколько в нашем мире существует магов ранга Мальджин и Мализур, которые могли бы совершить такой подвиг? 14 мальжинов и 3 мализура Четко и быстро доорпортировал Хорн. А были ли кто-нибудь из них сегодня на площади, спросил рыцарь, вновь раздражаясь. Нет, сэр, ответил мой адъютант. Вы считаете, что у этого ребенка в момент опасности появился дар? Скорее всего. Хорн, вы знаете, сколько людей в наше время скрывают свой дар. Конечно же. Тогда вы должны понимать, почему поиски этого мальчика так важны. Да, сэр. Да дютант наконец дошло, зачем капитану понадобился этот мальчик. Привлеките к поискам стражу третьего района, обыщите здесь все. Если не найдете ребенка, расширьте поиски на второй и четвёртый район. Слушаюсь, сэр. А как насчет остальных районов? Возможно, этот ребенок из знатной семьи. Нет, мальчик был одет очень скромно. Он точно не из знати, уверенно сказал рыцарь, после чего сменил тему. Кстати, а где второй калигер? В клетке, его скоро отправят в гильдию мистиков. Отлично, облегченно вздохнул рыцарь. Можете быть свободны. Сообщите мне, если мальчик найдется». Понял. Адъютант поклонился, развернулся и направился к выходу. Хоран, уже на пороге откликнул его капитан. Волосы этого ребенка светились так, что я был вынужден закрыть глаза. Я не ошибаюсь. Этот мальчик сегодня спас не только меня, а и всех, кто в тот момент находился на площади. Мы непременно должны его найти. Мы сделаем все возможное, сэр. Глава 11. Очная ставка. Кайдус сидел в кресле и читал одну из купленных утром книг. Остатки недовольных последователей под его руководством фракция быстро смогла достичь небывалых вершин, позволивших ей конкурировать с другими организациями. Через два года фракция выступала за объединение всех схожих организаций под своим началом. В этот момент К нему в комнату заглянула Адалинда. «Кайдус, ужин готов. Отец уже вернулся, так что спускайся вниз". "Уже иду", ответил мальчик, положив на страницу, на которой остановился, листок бумаги. К тому времени, как Кайдо спустился вниз, Адалинда как раз заканчивала сервировать стол. Вскоре подошел и Трой, санис на руках. На ужин была запеченная оленья нога и каша из приправленная маринованными листьями лисала. — Что случилось? Почему тебя так срочно вызвали на работу? спросила Адалинда Троя, усевшись за стол. Ничего серьезного. Поступило сообщение о нападении стаи каргасов на новые поля. Лорд Ворав хотел оценить убытки. Он планирует отправить туда группу охотников. А ты причём? не поняла Адалинда. Лорд Ворав хотел лично оценить убытки. Мне было приказано его сопровождать. Папа, а я была на соу? клянилась в их разговор Анис. Ну и как тебе? Понравилось? провел рукой по волосам дочери Трой. «Отень — Очень понравилось. Лицо дочки светило счастливой улыбкой. Вы все были на шоу, спросил Трой, подозрительно покосившись на Кайдуса. Нет, я водила туда только Анис. Правда, она быстро уснула, и мне пришлось нести ее домой. А что насчет тебя, сынок? спросил Трой. Гай, Гай, попыталась привлечь внимание брата Анис. И я ходил, коротко ответил Кайдус и продолжил есть. А ты ничего не хочешь нам рассказать о том, что произошло на площади? Подозрения Трои становились все сильнее. На входе в третий район он встретил стражников, которые расспрашивали прохожих о черноволосом мальчике. Он не знал подробностей, Но почему-то был уверен, что стража ищет именно его сына. В этот момент по его спине пробежал холодок предчувствия. К счастью, район был довольно большим, и найти в нем кого-то было не так уж и просто. Тем не менее, это был всего лишь вопрос времени. Я был там, когда это произошло, невозмутимо ответил Кайдус. И терпение трое было на исходе. Вы это о чем?» На состязании что-то произошло? вмешалась в разговор Адалинда, видя состояние мужа. В конце шоу они решили показать людям живого калигора. К сожалению, он позвал на помощь своего собрата, после чего ситуация полностью вышла из-под контроля. Что? Адалинда и Трой испуганно вскрикнули. После этого Кайдус рассказал им обо всем, что произошло. О смерти первых двух рыцарей о том, как Калигар бросился на безоружных гражданских, о рыцаре, который пытался его защитить, и о том, как он убил Калигара, решив спасти рыцаря и людей. Адалинда, выслушав рассказ, тихонько всхрипнула и, встав из-за стола, крепко обняла сына. "Ты хоть не пострадал?" взволнованно спросила она. "Со мной все в порядке. В этот раз обошлось без потери сознания," поинтересовался Трой, вспомнив прошлый раз. "Нет, Со мной все в порядке. Я просто не хотел вас лишний раз беспокоить. Тогда почему тебя ищут рыцари и стража? Понятия не имею. Я покинул площадь сразу же, как все закончилось. С инцидента на площади прошло четыре дня, а мальчишку так и не смогли найти. Чем больше времени проходило, тем сильнее капитан хотел найти этого таинственного ребенка. К нему каждый день приводили детей возрастом до 10 лет. Но того мальчика среди них не было. Рыцари и стража опросила людей, что были в тот день на площади, но и они ничего не знали. Обыскав третий район, они расширили поиски на второй и четвёртый. Мне кажется, я что-то упустил, ломал себе голову капитан. Он еще раз вспомнил тот день. Вот он и надвигающийся на него калигр. потом ребенок, бегущий ему навстречу, потом свечение, которое он поначалу принял за иллюзию. черные глаза, смотрящие на него без тени страха. После случившегося ребенок вел себя на удивление спокойно, так, словно ничего не произошло. "Это всего лишь книги", крикнул он на прощание. И тут капитана осенило. "Возможно, я все не так понял. А те книги были не его родителей, а его". Глаза рыцаря засияли. Он думал, что мальчик помогает родителям разносить книги. А что, если все это на самом деле не так? Он корил себя за то, что сразу не учел такую возможность. Может, вместо того, чтобы обыскивать район, мне нужно было послать в рыцари в книжные магазины?» — подумал капитан и крикнул. Рензол! Да, сэр. В кабинет тут же заглянул молодой оруженосец. Позови Ферна, у меня есть для него работа. Слушаюсь, сэр отрапортовал молодой воин, и скрылся за дверью. «Так значит, все это правда?" спросил капитан у того, кого называли Ферном. «Все, от начала и до конца". Отчет, написанный Ферном, был довольно занимательным. Накануне он поручил этому человеку обойти все книжные магазины и библиотеки третьего района. Я сам не сразу в это поверил, но этот ребенок уже побывал во всех книжных лавках третьего района. Мне кажется, он именно тот, кого вы ищете. Это же невероятно. Вот, взять хотя бы слова этого лавочника. Впервые я встретил его пять лет назад, когда он захотел купить у меня книгу. В тот день мы обсуждали происхождение Томаса Горшола из Аркана. Или вот это. Я слышал о нем от Девуса, владельца одной книжной лавки. Этот ребенок перечитал все книги в его магазине, и он хотел рекомендовать ему меня. Когда мальчик попросил дать ему книгу из моего магазина в аренду, я рассказал ему о городской библиотеке. Но он сказал, что он уже перечитал все, что в ней есть. Когда я спросил у него, сколько ему лет, он ответил пять. Таких свидетельств было достаточно много. Как такое может быть? Почему на этого ребенка не обратили внимания в школе? Обратили бы, если бы он в нее ходил. Поясни приказал капитан. «Ребенок каждое утро проводит в городской библиотеке 3-го района. Об этом не поведал библиотекарь. Оказывается, ребенок посещает ее в течение четырех лет. Кстати, последний его визит был в день состязания рыцарей. По словам библиотекаря, мальчика зовут Кайдус. В библиотеке он пробыл где-то до трех часов дня. Обычно он берет в библиотеке 3 книги и возвращает их не позднее, чем через пять дней. Но в тот день Он ничего не брал. Мальчик, которого я ищу, убежал с площади с книжками под мышкой. Где он в таком случае взял книги, если не в библиотеке? А рыцарь. Его надежда быстро найти мальчика стремительно таяла. Всему должно быть объяснение, пробормотал Ферн. после чего, улыбнувшись, хлопнул себя ладонью по лбу. Перед библиотекой мальчик посетил книжный магазин Талиса Корнера. Он пробыл там два часа, купил две книги и ушел. — "Почему ты думаешь, что это именно тот ребенок? — спросил капитан. "Библиотекарь, когда я расспрашивал его о мальчике, он сказал, что ребенок приходил в библиотеку со свертком, внутри которого, судя по всему, лежали книги", С улыбко ответил Ферн, радуясь, что хоть чем-то смог помочь своему капитану. "Ты выяснил, где он живет? — нетерпеливо воскликнул рыцарь. "Да, сэр", кивнул Ферн. Отлично. Найди Хорона, он должен быть во внутреннем дворе, и ждите меня у парадных ворот. И пошли кого-нибудь за Вионом и Дааро, сказал капитан, поднимаясь из-за стола. Да, сэр, поклонился Ферн и покинул кабинет. Сидя у окна, Кайдус читал новую книгу, полученную в подарок от Талиса Корнера. В это утро он вновь посетил его книжный магазин. Некоторое время они разговаривали об указе так изменившем моду Даркона. Потом о причине падения культа Ингуис, который, захватив власть над всеми культами континента Лагальс, не смог ее удержать. Сполна насладившись ошеломленным видом лавочника, он выбрал книгу, которую не мог себе позволить купить, и отправился домой. Читая, он присматривал за которая строила немного перекошенную пирамидку из деревянных блоков. Адалинда в это время готовила обед, а Трой еще был на работе. "Гай, поиглай со мной", снова законючила Анис. Взглянув на сестру, Кайдус отложил книгу в сторону и поднялся, но подойти не успел. В этот момент кто-то настойчиво забарабанил дверь. «Кайдус, посмотри, кто там!" крикнула с кухни Адалинда. Подойдя к двери, он почувствовал там знакомое присутствие. Значит, они меня все же нашли подумал он и открыл дверь. На пороге стоял давешний рыцарь. Правда, на этот раз он был не в доспехах. Мужчину сопровождали два рыцаря лет тридцати на вид, один лет двадцати и подросток, у которого еще даже не росла борода. Стоило рыцарям увидеть Кайдуса, как его глаза загорелись радостью. Мы можем войти? Конечно, проходите. Кайдус отошел в сторону, пропуская гостей внутрь. «Кайдус, кто все эти люди? На шум из кухни вышла Аделинда. "Мам, позволь представить тебе лорда Рейвона, третьего королевского лорда-рыцаря и его сопровождающих". Услышав свой титул и звание, капитан удивленно приподнял бровь. "Ой, простите, мы не ждали гостей". Аделинда неловко поклонилась. "Проходите, пожалуйста. «Кайдус, возьми сестру и отправляйся в свою комнату", сказала она. и... И предложив гостям присаживаться на принесенные из кухни стулья. Нет-нет, пусть останется. Мы тут по делу, которое касается непосредственно его, воскликнул рыцарь. Кайдос, капитан Адалинда и Анис уселись на стулья, тогда как сопровождающим лорда Равона пришлось стоять. На них не хватило стульев. Прошу прощения за вторжение. Как вы уже слышали, я Герлен Теральт Трайвон, капитан королевских рыцарей Лорд-рыцарь, служащий непосредственно под командованием Его Величества Тарджака Роулюса Дальзона XII, глава дома Рейвон и рыцарь маг уровня Райзил. А это мои подчиненные. Хоран Ларкас, моя правая рука, рыцарь маг ранга Руджел. Ферн Деворшин и Дара Синстоу, молодой многообещающий мечник маг И последний, Вион Заиль Трайвон, мой внук и оруженосец Хорона. Лорд Трайвон представил каждого из своих товарищей. Те, услышав свое имя, снисходительно кивали головой. Добро пожаловать в мой дом, господа. Я Адалинда Палтус. Это мой сын Кайдус и дочь Анис. Чем мы обязаны вашему визиту? представилась Адалинда. Я думаю, вы слышали об инциденте, произошедшем во время турнира. Сразу перешел к делу лорд Да, слышала, ответила Адалинда искоса посмотрев на рыцаря. Тогда вы должно быть знаете, что ваш сын спас не только мою жизнь, но и жизни множества беззащитных людей. Напрямик спросил лорд. Дара и Вион оживились. Они еще не слышали подробностей этой истории. «Ну, я, Адалинда растерялась, не зная, что лучше сказать: правду или промолчать. Вы знали, что мы после произошедшего пытались найти вашего сына. Перерыли буквально весь район. Лорд пристально посмотрела Долинде в глаза. "Ну, мы предполагали, что весь этот переполох из-за него. Не смогла скрыть правду женщина. Скажите, почему вы тогда ничего не сказали страже? Они же ходили по всем домам. Мы с мужем не понимали, для чего его ищут. Мы просто пытались защитить своего ребенка» ответила Адалинда все больше нервничая. Я так и подумал, улыбнулся рыцарь. Скажите, мой лорд, моему сыну что-то грозит? Нет, конечно же. Нет, не волнуйтесь. Я искал его, чтобы отблагодарить. Мне страшно представить, что было бы на площади, если бы не он. К сожалению, именно мы виноваты в произошедшем. После этих слов лорд Трейвон встал, от себя и от лица всех королевских рыцарей Хочу поблагодарить тебя, юный Кайдус, за спасение наших жизней. После этих слов рыцарь отвесил мальчику глубокий поклон. Дедушка возмутился Вион, увидев, что лорд кланяется мало того, что простолюдину, так еще и ребенку. Стоящий рядом Ферн протянул руку, желая остановить его прежде, чем он наговорит лишнего. "Замолчи, Вион", одернул его лорд и снова сел. "Нужно быть благодарным к тому, кто тебя спас. Но как же тогда честь рыцаря? не согласился Вион. Лорд Вион, пожалуйста, помолчите, зашептал ему на ухо Фёрн. Честь рыцаря, говоришь? старый лорд строго посмотрел на внука. А если бы я там умер, моя честь бы не пострадала? Я бы не смог выполнить свой рыцарский долг перед королем. Почему ты думаешь, благодарность своему спасителю не является делом чести? Я не это имел в виду. Он же простолюдин. Вион, рявкнул старый лорд, начиная терять терпение. Знаешь, для чего я тебя сюда привел? Честь рыцаря ничего не стоит, если он ставит себя выше простых людей. Не какой ты не рыцарь, если считаешь себя выше простолюдина. Рыцарь должен служить народу, пока есть силы, защищать тех, кто не может защитить себя сам. Вион замолчал, испугавшись гнева деда. Вион, мой мальчик, Если ты считаешь, что эти люди ниже тебя по статусу, тебе никогда не стать настоящим рыцарем. Твои мечты так и останутся всего лишь мечтами. Слово "мальчик", "рыцарь" выделил особо, после чего повернулся к Айдесу и Аделинде. Прошу прощения. Похоже, моему внуку не мешают преподать несколько уроков этикета. Не стоит его наказывать, господин. Он просто еще слишком молод, неуверенно сказала Адалинда. Не знаю, в курсе вы или нет. Но у вашего сына есть задатки могущественного мага. После этих слов взгляды всех присутствующих устремились на Кайдуса. Лица некоторых выражали интерес, а кто-то не очень-то в это и верил. Харан, видевший всё своими глазами, вообще предпочитал помалкивать. "Да, мы узнали об этом не так давно", неохотно подтвердила Адалинда. Рыцарь удивленно посмотрел на женщину. "Не так давно это сколько?" Ада린다 посмотрела на Кайдуса, но его лицо было абсолютно безмятежным. Тогда она снова взглянула на капитана. Мы знаем об этом с его первого цикла рождения. Она хотела бы скрыть правду, но почему-то не смогла соврать лорду. Старый лорд даже не знал, что на это ответить. «Чушь!» — снова вклинился в разговор звонкий юношеский голос. "Вион! Но сэр!» Только не говорите, что вы на самом деле в это верите. Ещё одно слово, и я буду вынужден заняться твоим воспитанием. Не посмотрю даже на то, что ты мой внук, чуть ли не рыча, ответил рыцарь. Совсем своим уважением, сэр, но я тоже не могу в это поверить, вмешался Хоран. Я верю, что этот мальчик убил Калигора и всех нас спас, так как видел это собственными глазами. Но поверить в то, что его дар проявился в столь юном возрасте, я не могу. Вы точно уверены в сказанном, спросил рыцарь, пристально посмотрев на Аделинду. Да, мой лорд, ответила женщина без малейших колебаний. Но как такое возможно? Для пробуждения силы необходимо иметь идеальное сочетание воли, ума и манны. Самому молодому человеку, у которого пробудилась сила, было четырнадцать лет, недоверчиво заявил Хоран. Верите вы мне, милорды или нет, но это правда продолжила настаивать на своем Адалинда. "Моя мать не лжет!» – вклинился в разговор детский голос. Кайдо специально добавил свой голос магии, начав говорить тенором, а закончив баритоном. Взоры всех присутствующих обратились на мальчика, молчащего на протяжении всего разговора. Глава 12. Новый путь. Безмолвное заклинание и вливание маны в звук. Пробормотал Хоран. Маска безразличия, которую он почти всегда носил на лице, на этот раз дала трещину. Остальные были удивлены не меньше. "Нет, не так. Я могу превращать манну в звук. Могу, не раскрывая рта, заставить вас слышать то, что мне хочется". В головах у всех прозвучал детский голос, при этом рот ребенка по-прежнему оставался закрытым. "Я никогда ни о чем подобном не слышал", заявил капитан после того, как к нему вернулся дар речи. Этот способ общения я придумал сам. Уже вслух произнес мальчик голосом таким, какой и должен был быть у семилетнего ребенка. С каждой минутой этот ребенок восхищал капитана все больше. Рыцари, владеющие магией, молчали, пытаясь понять, как можно развить эту полезную способность у себя. Аделинда тоже была немало удивлена. Она знала, что её сын умеет посредством маны изменять голос но даже не подозревала, что он еще и может общаться без слов. Теперь, когда мы выяснили, что моя мать не лжет, хотел бы спросить: это все? Или вы еще нам хотели что-то сказать? Немного грубо спросил Кайдус. Да, конечно. Ферн!» очнулся старый лорд до того пребывающий в глубокой задумчивости. После его слов Ферн протянул капитану небольшой сверток размером не больше ладони. Рыцарь развернул ткань, которая на поверку оказалась инсигнией королевских рыцарей, и протянул её Кайдусу. Пожалуйста, прими ее от нас в благодарность. Если когда-нибудь ты захочешь стать рыцарем, защищать людей ценой собственной жизни, покажи ее любому рыцарю Фернта, и они приведут тебя ко мне или к моему преемнику». Спасибо, сказал Кайдус, приняв из рук рыцаря ткань и почтительно поклонился. Я слышал, ты любишь читать, и в своем столь юном возрасте прочитал уже несколько выдающихся трудов, таких как Восемь основных законов Харенфола, Ложь алхимика Аркина и многое другое. Еще я слышал, что эти книги ты берешь под залог у владельцев книжных магазинов. Это правда? Лорд пытливо посмотрел на ребенка. Да, меня очень заинтересовали эти книги. Денег у меня на них нет, поэтому я нашел другой выход. Ответьте еще на такой вопрос. Ты будешь учиться в школе третьего района. Я учился одно время в той школе. Предметы, которые в ней преподают, мне не интересны, поэтому я решил уйти, чтобы кто-то, кому это будет нужнее, смог занять мое место, честно признался Кайдус. Хм. Лорд ненадолго задумался, после чего, улыбнувшись, предложил: "А как ты смотришь на обучение в Академии Зорина, что находится в одиннадцатом районе?" "Простите, Но обучаться в Академии Зорина, насколько я знаю, могут только дворяне, сказал Кайду с внезапно севшим голосом. Академия Зорина была одним из лучших учебных заведений, в которой учились исключительно дети аристократов. Подобные заведения были еще в двух районах столицы, в 10 и 12 В 12 Академия Тайкина, в 10 Академия Хисана. Это так, но бывает исключение. Я, лорд-рыцарь 11 района И в моих силах устроить для тебя такое исключение. Я считаю, что тебя, Кайдус, вполне можно считать юным гением, пытался убедить мальчика рыцарь Повернувшись, Кайдус посмотрел на мать, но та только улыбнулась, давая ему свое решение. Я бы с радостью принял ваше предложение, лорд Рейвен, обучение в академии Зорина – мечта таких, как я. Но у моей семьи, к сожалению, нет денег, чтобы платить за обучение. Поклонился Кайдус, сожалея, что вынужден отказаться. А в... а вот это как раз не проблема. Семья Рейвен окажет тебе всяческую поддержку, улыбнулся старый лорд. Три человека, стоящие за его спиной, удивленно переглянулись, но ничего не сказали. Простите, начал Кайдус, но его перебили. «Мой лорд, мы с радостью примем ваше предложение. Мама, возмущенно воскликнул Кайдус, но Аделинда уже приняла решение. Это прекрасная возможность, сынок. Ты должен учиться в этой академии. Ты сможешь приходить домой, когда захочешь. Ты же знаешь, мы всегда тебе будем рады, сказала она с улыбкой. Конечно, мама, ответил он. У него были двойственные ощущения. С одной стороны, он был очень рад, а с другой ему было грустно расставаться с матерью отцом, а в особенности с маленькой сестренкой. Вот и отлично, воскликнул лорд. А пока подумаю, куда тебя поселить и оформлю все необходимые бумаги. Это займет не меньше четырех дней. Когда все будет готово, я пришлю экипаж. Думаю, за это время вы с мамой успеете собрать все, что тебе понадобится во время учебы». Да мой лорд, покорно ответил Кайдус. Хорошо. Тогда позвольте откланяться. Поднялся со стула лорд Рейвен. Но сэр, Академия Зорина берет на обучение только детей, владеющих сильным даром. Вы уверены, что мальчик им подойдет со своей магией звука? Друг спросил старика Даара. Дара, он не только магией звука владеет, а и техникой безмолвных заклинаний. Простите, сэр, но я не верю, что это он убил Калигора. Ты хочешь сказать, что все рыцари, которые это видели лгут? Рыцарь Макдарас, сын Стау, на твоем месте я бы хорошо подумал, прежде чем такое говорить. Конечно, я им верю, сэр. Как я могу сомневаться в их словах? Просто у меня в голове не укладывается, что ребенок мог совершить такой подвиг. Я тоже не могу поверить в то, что произошло, поддержал Дара Ферн. И сомневайся, что он убил Калигора. Старый лорд с мольбой посмотрел на Кайдуса. Ты не мог бы нам показать что-нибудь из того, что умеешь, чтобы ни у кого больше не осталось сомнений. С удовольствием. Мне неприятно, что моего благодетеля некоторые называют лжецом, сказал Кайдус, насмешливо взглянув на свиту лорда. В следующее мгновение Откуда-то сверху в гостиную прилетела обструганная палка. Покружив вокруг гостей, она зависла перед Кайдусом. Смотрите внимательно. У меня нет других палок, чтобы показывать вам это по несколько раз. Посмотрел он на людей, стоящих за спиной лорда. После этих слов его волосы слегка засветились. Прямо на их глазах палка, только что мирно висевшая в воздухе, взорвалась, разлетевшись по комнате мелкой стружкой. Кайдуs протянул руку, и стружка закружилась вокруг его руки, после чего полетела в сторону ошеломленных зрителей. Немного не долетев, она вспыхнула тысячами крошечных огоньков, но через мгновение погасла, осыпавшись на пол серым пеплом. Все завороженно смотрели на остатки палки, не зная, что сказать. Вывела всех из ступора малышка Анис, радостно захлопавшая в ладоши и закричавшая: "Ура!" Гай, гай, покажи ещё что-нибудь. Кайд сидел в экипаже, следовавшем по ухоженным улочкам 11-го района к поместью Рейвонов. Чтобы скоротать время, мальчик читал одну из захваченных из дома книг. Адалинду упаковали ему три комплекта одежды, два из которых были совсем новыми, купленными как раз по этому случаю. Книга называлась "Жизнь и смерть Мализура Лисдарантсбун". Эту книгу он приобрел в книжном магазине Талиса Корнера. В его кармане звенели три зеленых фера, которые дал ему в дорогу трой. Кроме того, отец купил ему в подарок ранец, в котором было отделение для пера и чернин. Поместье Рейвонов располагалось практически в центре Феррента. Оно занимало огромный участок земли, граничащийся со стеной тринадцатого района. Особняк, позади которого был разбит большой сад, окружила высокая стена. Когда экипаж въехал в ворота поместья, Кайдуса уже ждал его недавний знакомый. Добрый день, лорд Кайдус. Проходите. Лорд уже вас заждался, весело подмигнув, поприветствовал его дара. Все его прежние сомнения по поводу способностей Кайдуса после демонстрации, устроенной мальчиком, полностью исчезли. Здравствуйте, лорд Синстол, и, пожалуйста, зовите меня просто Кайдусом. Хорошо, Кайдус. Оставь пока свои вещи в экипаже. Не волнуйся, они никуда не убегут, сказал Дара, усмехнувшись. Следуй за мной. После этого он повернулся и направился к особняку. глядя на огромное поместье. Кайдус внезапно вспомнил свой замок, оставшийся где-то на задворках прошлой жизни. Поместье было довольно большим. Зона вокруг особняка была разделена на три сектора. Один предназначался для тренировок, второй для отдыха, А в третьем был разбит небольшой сад, который делила на две посыпанная гравием дорожка. Предназначенной для тренировок зоне было довольно много людей. Они что, все здесь живут, спросил Кайду Дара, кивнув в сторону тренировочной площадки. Нет, конечно. В основном они приходят сюда тренироваться под руководством лорда Рейвена или сэра Хорона. Я думал, тренировками занимается лорд Хуин, сын лорда Герлина. Ты прав, в основном рыцари тренирует мастер Хуин Ксоракс, Рейвен. Но бывают и исключения, ответил Дара. Так разговаривая, они добрались до дверей кабинета лорда Рейвена. Сэр к вам Кайдус. Дара открыв дверь заглянул внутрь помещения. О, как раз вовремя, пусть проходит. Когда Кайдус зашел, лорд указал ему на одно из кресел и, подождав, пока тот сядет, продолжил: "Я уже договорился о твоем обучении в академии Зорина. Ты будешь жить в пансионате, расположенном на территории академии. Тебя устроит такой вариант? Пансионат при академии? Кайдус решил, что ослышался. Да, этот пансионат является частью академии, повторил лорд. Это же прекрасно. Вот и отлично, сказал лорд, протягивая Кайдусу документ, написанный на дорогой гербовой бумаге. Это приказ о зачислении. Чтобы убедиться, что там нет никакого подвоха, Кайдус тщательно изучил документ. Документ магический. Ты сможешь попасть с ним на территорию академии без каких бы то ни было проблем. Только тебе нужно его сначала активировать, влить в него немного своей маны. После того, как Кайдус наполнил бумагу манной, она засветилась синим светом и впиталась в его руку. Через мгновение на тыльной стороне его ладони появился замысловатый знак. Отлично. Этот символ позволит тебе свободно заходить на территорию школы. А вот еще!» Старый лорд протянул ему еще один документ. Кайду взял бумагу и внимательно ее прочитал, и убедившись, что это всего лишь договор о временной опеке, положил ее обратно на стол. Ха-ха-ха, внезапно засмеялся лорд. Откуда в таком юном возрасте столько недоверия? Просто не хочу быть связанным никакими либо обстоятельствами, сэр!» Без тенью улыбки ответил Кайдус. Старый лорд снова засмеялся. Обязательства, малыш. Ты, наверное, шутишь. Это я тебе должен быть обязан до конца своей жизни. Ладно, а теперь о серьезном. Я заплатил за три года твоего обучения в академии. Этот документ позволит тебе пользоваться казной дома Рейвен в раздуманных пределах, конечно. Его тоже нужно активировать манной. Кайду сказал так, как сделал лорд. После его манипуляции Документ немного засветился, но не исчез и никуда не впитался. После этого ту же самую процедуру проделал и лорд. Бумага ярко засветилась и приняла свой первоначальный вид. Каждый раз, когда тебе понадобятся деньги, подлинность документа придется подтверждать, продолжил лорд и достал что-то из ящика стола. Кроме того, старик протянул ему медальон, на котором были изображены меч и шлем. Из-за того, что ты простолюдин, многие будут смотреть на тебя сверху вниз. Носи этот медальон, чтобы все видели, какая семья за тобой стоит. Я очень признателен вам за оказанную поддержку, лорд Рейвен. Но я хочу, чтобы в этой академии уважали не только тех, кто стоит за моей спиной, но и меня самого. Надеюсь, вы не обидитесь, если я не приму ваш подарок. Поклонился Кайдус. Нет, конечно же нет. понятливо кивнув, ответил старый лорд Ну вот, можно сказать, с делами мы закончили. Как насчет того, чтобы пообедать с нами? Да и вообще, оставайся у нас на ночь, успеешь еще в свою академию. Мой лорд вынужден отклонить ваше предложение, так как не владеете этикетом на должном уровне. ах -ха, -ха, ха Если ты не владеешь этикетом, то что тогда говорить о моем внуке? Он в нем вообще полный профан. Прошу тебя, останься на обед. Я хочу услышать историю твоей семьи. Лорд не хотел выпускать этого мальчика из своих рук. Кайдус услышал приглушенный смек смекдара, который стоя за дверью изо всех сил пытался его подавить. Ну, раз вы настаиваете, лорд Рейвен, я останусь», — улыбнулся он. Только меня внизу еще ждет экипаж. Это не проблема, усмехнулся старик и позвонил висевший недалеко от стола колокольчик. На его зов явился худой, длинный парень. Да, господин, фон, отведи Кайдуса в гостевые покои западного крыла. И пошли кого-нибудь, пусть принесут из кареты его вещи. Слушаюсь, господин. Сударь, следуйте за мной. Можешь пока погулять по поместью, Кайдус. Я пришлю за тобой кого-нибудь, когда наступит время обеда. Тогда до обеда, лорд Трейвен. После того, как Кайдус ушел, в кабинет лорда, заглянул Даара. Впервые вижу, чтобы вы с кем-то так нянчились. Конечно, за исключением нашего короля. Я прожил на этом свете достаточно долго, Дара, до чтобы научиться видеть скрытый и в людях потенциал. Кстати, тебе не помешало бы следить за своим языком присутствие этого мальчика. Старик строго посмотрел на своего ученика. Он решил промолчать о том, что договор об опеке был поддельным. Он просто хотел запечатать в нём слишком сильный дар ребенка, но тот влил манну в него раньше, чем лорд успел его активировать. Глава 13. Столкновение. После того, как все вещи были доставлены в комнату, Кайдос решил прогуляться по поместью. В отличие от домов третьего района, этот особняк был построен из гладких отшлифованных камней, скрепленных между собой посредством магии. Всё поместье включало в себя четыре соединенных арками здания и большой разделенный на сектора двор. Из рассказов фона Кайдус узнал, что западное крыло предназначалось для гостей, северное для членов семьи Рейвон, В южном обитали рыцари, приехавшие на обучение из далеких провинций, а в восточном жила прислуга и охрана. Побродив по усадьбе, Кадюс пошел в учебный сектор, в котором в это время проходила тренировка. Новички обучались искусству владения мечом, а более опытные рыцари под присмотром Хорона устраивали друг с другом поединки. Эй, вдруг окликнул Кадюса незнакомый голос. Обернувшись, он увидел высокого юношу с отливающими синевой волосами, окруженного группой мальчишек. Всем им было на вид не более 15 лет. В руках каждого подростка был учебный меч и деревянный щит. Толпа мальчишек, ведомая синеволосным лидером, уверенно шагала к нему. "Вы что-то хотели?" спросил Кадис у подошедших плотною ребят. Никогда не видел тебя здесь раньше. Ты новенький? усмехнувшись, спросил синеволосый. Можно сказать и так, ответил Кайдус и повернулся, желая досмотреть тренировку до конца. Но юноша, который был ростом в половину выше Кайдуса, не дал ему этого сделать. Схватив Кая за плечо, он резко развернул его лицом к себе. Не смей поворачиваться ко мне спиной, когда я с тобой разговариваю. Что ты здесь делаешь? наблюдаю Ответил Кайдус и снова уставился на тренировочную площадку. Слуги не допускаются в этот сектор. Ты должен был это знать. Даже в своей лучшей одежде Кайдус выглядел простолюдином. Должно быть, юноша подумал, что он слуга, и решил ему напомнить о правилах. "Простите, но я не из прислуги", поспешил разуверить его Кайдус. "Если ты не слуга, то я не сын лорда Лукаса". И не наследник дома Дренольх, усмехнулся подросток. В ответ на это его друзья рассмеялись, словно он сказал что-то забавное. "Я извиняюсь", сказал Кайдус, не желая нагнетать обстановку. "Если мое присутствие вас раздражает, я могу уйти". Кайдус даже развернулся, но мальчишки перекрыли ему путь. "Похоже, маленький слуга слишком много о себе возомнил", сказал один из подростков в то время как другие начали окружать Кайдуса. Я не хотел отвлекать вас от обучения. Пожалуйста, дайте мне пройти. Ты так пристально следил за тренировкой, может, ты хочешь, чтобы мы преподали тебе пару уроков? Зло улыбнувшись, спросил синеволосый. К сожалению, я вынужден отказаться. Кайдус смотрел на ребят без тени страха. Ребята, идемте уже. Это всего лишь ребенок», попытался образумить друзей один из мальчиков. Верно, ребенок, Поэтому мы просто обязаны научить его защищаться, чтобы его не обидели плохие дяди. Ну что, пошли. Я покажу тебе, с какой стороны нужно браться за меч. Юноша указал Кайдусу на небольшую площадку, окруженную кустами азолиуса. Ранер, прекрати, не надо этого делать. Посмотри на него, он же совсем ребенок». Снова попытался вступиться за Кайдуса Давишный мальчик. Меня не волнует Ребёнок он или нет, я хочу преподать ему урок вежливости. Прислуга должна знать свое место, сказал Ранар, всем своим видом давая понять, что отступать не собирается. Все пути отступления Кайдусу перекрыли, и ему не оставалось ничего другого, кроме как пойти туда, куда сказал Ранар. В этот момент Даара, покончив с делами, решил прогуляться на тренировочную площадку, посмотреть на обучение новичков. Выйдя во двор, он увидел группу подростков, окруживших маленького мальчика. Присмотревшись, он узнал в ребёнке Кайдуса. Его сердце тревожно забилось. Он уже сделал шаг вперед, собираясь разогнать детей, когда на его плечо опустилась чья-то рука. "Лорд Хуин", воскликнул он, обернувшись. "Это те дети, из которых мой отец хочет воспитать рыцарей?" спокойно спросил лорд. "Да, мы должны их остановить, прежде чем они пострадают". Они, все они. Я видел, на что способен этот мальчик. Если мы их не остановим, все это может закончиться плачевно, заявил Дара с беспокойством поглядывая на детей. Даже так, занимательно. Давай посмотрим, что будет дальше. Лорд Хуин, это же опасно. Дара, не вмешивайся, приказал мастер меча. Кайдо, всё окружёнными подростками, отступать было некуда. Донник, дайте ему свой меч. Не хочу, чтобы он потом жаловался, что я не дал ему оружие, сказал Ранер одному из мальчиков. Мой меч для него слишком велик, запротестовал Донник. Дайте ему меч. Не волнуйтесь, это будет короткая дуэль, ухмыльнулся Ранер. Тогда подросток протянул Кайдусу меч, но тот отказался его принять. Бери меч, иначе я сделаю тебя так, что родная мать не узнает, Ранер угрожающе замахнулся. Но Кайдус даже не вздрогнул. Он с вызовом уставился на Ранера, не собираясь подчиняться. Я попрошу вас еще раз. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Его тон был холодным и абсолютно бесстрастным, совсем не таким, каким ответил бы испуганный ребенок. Глаза глазах Ранера пыхнули гневом. Внезапно он ударил Кайдуса в грудь кулаком. Удар был такой силы, что сбил Кайдуса с ног. К счастью, он успел создать щит из маны и совсем не пострадал. После этого Ранар наклонился и, взяв Кайдуса за грудки, как котенка, поднял его в воздух. Их лица оказались на одном уровне. Ты должен знать свое место, должен кланяться, когда я с тобой разговариваю, взревел Ранар, но его монолог прервал звонкий девичий голос. Что здесь происходит? Когда Ранар оглянулся, от его лица отхлынула кровь. Кайдус тоже взглянул на обладательницу звонкого голоса. Ею оказалась девочка, примерно десяти лет. Ее каштановые волосы по последней моде Фернанта, забранные в боковой хвост, волной опускались на грудь. Одета она была в серое, с белыми полосками платье, низ которого был расшит золотом, а лиф чёрно-красными причудливыми узорами. И хотя девочка была еще очень юна, Вела она себя как истинная леди. Она прогуливалась по саду, когда услышала странный шум. Так вот, значит, почему они старались не шуметь. Боялись привлечь внимание этой девочки, внезапно понял Кайдус. Юная леди, почему вы от меня постоянно убегаете? Из-за деревьев вышла молодая женщина. Увидев мальчишек, она резко остановилась. Женщина была потрясающе красива длинные, такого же цвета, что и у девочки волосы, волнами струились по ее спине. Судя по всему, эта леди была хозяйка поместья. Некоторые мальчишки, увидев ее, бросились на утек. Лицо ранера вновь поменяло цвет, из белого оно стало красным. Леди Кэлен, леди Налин. Подросток тут же опустил Кайдуса и неловко поклонился. Кайдус тоже решил поклониться. Леди Кэлен Рейвон. В девятдесяти леди Келлиан Холсон была представительницей одного из благородных домов двенадцатого района. Она была женой лорда Хуина Рейвона, матерью Виона и этой очаровательной девочки. "Мама, Ранер вновь издевается над нашими слугами", пожаловалась девочка. "Снова выходит такая ситуация возникает не в первый раз", подумал Кайдус. "Что? Объясните ко мне, Ранер, что здесь происходит?" Она сначала посмотрела на Ранера, потом обвела взглядом других детей, которые не успели убежать. Судя по всему, никто из них отвечать на вопрос не хотел. Я мы увидели, что этот слуга прохлаждается на тренировочной площадке, и хотели сказать ему, что сюда заходить нельзя, попытался выкрутиться Ранер. Ранер, вы лжете! Я видела, как вы его ударили. Он же упал, возмущенно закричала Налин. Похоже, справедливость для нее не пустой звук. Наверное, она похожа на своего деда, решил Кайдус. «Налин, ты, что хотела сказать, дочери леди Кэллиан, так и осталась загадкой. В этот момент она заметила мужа, с любопытством наблюдающего за происходящим. Лорд Хуин усмехнулся, встретивший женой взглядом. Остоявший за его спиной Даара облегченно вздохнул. Отвернувшись от супруга, женщина заговорила с мальчиком которого по-прежнему принимала за слугу. Извиняюсь за то, что произошло в моем доме, но хочу обратить твое внимание, что слуги допускаются в эту часть двора только с разрешения хозяев. Сама, не зная почему, Келлиан чувствовала себя виноватой. Не беспокойтесь, моя госпожа, лорд Герлин разрешил мне осмотреть поместье, с достоинством ответил Кайдус. После этих слов мальчишки еще дальше отступили от Кайдуса, а Ранар так и вовсе виновата, опустил голову. На Ленже стало интересно, за какие такие заслуги дед дал этому слуге такие привилегии? Да, Келлен удивленно подняла бровь. Приглядевшись, она поняла, что никогда раньше не видела этого ребенка. И тут до нее дошло. Этот мальчик, одетый в одежду простолюдина, тот ребенок, которого так долго разыскивал ее свекор. Теперь она поняла, Почему усмехался ее муж? В таком случае, спрошу вас еще раз, что здесь произошло? Она смотрела на ранера, ожидая, пока тот поднимет голову и наконец-то все ей объяснит. Но тот молчал. Женщина посмотрела на его не успевших сбежать друзей. Те тоже не горели желанием разговаривать. Не беспокойтесь, моя госпожа, ничего ужасного не произошло. Просто я с таким интересом наблюдал за тренировкой, что Раннер решил показать мне пару приемов», — Вместо Раннера ответил Кайдус. Раннер поднял голову, не в силах поверить в то, что услышал. "Я не стану подвергать сомнениям твои слова", сказала леди Келия и кивнула дочери. "Пойдём, Налин". "Но мама!" "Тихо, Налин. Ты же слышала, что сказал этот мальчик. Они просто тренировались. Ты же не хочешь и дальше мешать им заниматься?" Ну и ладно, все, я ухожу. Девочка, бросив на Кайдуса разъяренный взгляд, поспешила вслед за матерью. "Идиоты", кричал Дара на мнущихся перед ним подростков. "Все слуги знают правила. С чего вы взяли, что один из них попрётся во двор? Вам что, жить надоело?" После того, как Кайдус ушел, Дара решил прочитать этим детям небольшую лекцию. Вам бы не мешало следить за своими словами в его присутствии. Внезапно вспомнил он слова лорда Герлина. Эту мысль он сейчас пытался донести до этих глупцов. Умереть? Наставник Даара, вы должно быть шутите. Откуда мы могли знать, что этот ребенок – гость лорда Герлина? Кстати, я никогда не слышал, чтобы лорд Герлин лишал кого-то жизни за грубость в отношении его гостей. Начал спорить Рам. Он не хотел признавать свою вину даже перед наставником. Шмяк. Дар, не сдержавшись, отвесил непокорному мальчишке подзатыльник. Вы и впрямь идиоты. Думаете, у вас были бы проблемы с лордом? Болваны! этот ребенок убил Калигора на площади. Или вы думаете, что лорд стал бы возиться с обычным ребенком? Вам очень повезет, если он не надумает вам мстить. По спине мальчишек пробежал холодок. Они были на шоу, когда все это произошло. Когда началась паника, их загнали в какое-то здание и выпустили оттуда только после того, как все закончилось. Они видели, что творилось на площади после боя. Мало кто смог тогда удержать в желудке свой обед. Мертвые рыцари, раненые люди и огромная лужа запекшейся крови посреди площади. Я знал, что это было плохой идеей. Я же пытался вас остановить, Ранер. Но вы меня, как всегда, не послушали, сказал один из мальчиков с упреком. Заткнись, Ринд. Откуда я мог знать? Его гнев на друга даже пересилил страх. Разве вы не слышали, как он разговаривал, Раннер? Его речь, она не была похожа на речь простого слуги. Он не боялся ни вас, Ранер, ни нас, ответил мальчик. Какое это имеет значение? Мы все думали, что он просто слуга. Закрой рот, закричал на подростка Даара. "Чтобы ты знал, этот ребенок зачислен в Академию Зорина. Или этого по-твоему недостаточно? Кроме того, лорд Герлин взял этого мальчика под свою личную опеку. Знаете, придурки, за этим ребенком стоит дом Рейвонов". Впился взглядом в лицо подростков Даара. "Если бы вы там погибли, это была бы полностью ваша вина". Даар сказал это только для того, чтобы их напугать. Но если честно, ему и самому было страшно. Если бы этот ребенок решил сделать с ними то, что сделал с Калигором, кто бы смог его остановить? Лорд Хуин? Не факт. Его передернуло от этой мысли. А до троих подростков, судя по всему, наконец дошло, что они лишь чудом избежали смерти. На их лицах отразилась паника. У них сейчас было состояние, как у человека, наступившего босыми ногами на хвост ядовитой змеи. После этого Даара решил оставить учеников в покое, чтобы они смогли прийти в себя и все спокойно обдумать. Вернувшись в свою комнату, Кайдус решил немного помедитировать. В прошлой жизни медитации помогали ему избавиться от неприятных воспоминаний. Сейчас же, с помощью нее он очищал свой разум и управлял растущими потоками маны. Его медитацию прервал стук дверь. Господин Кайдус Позвал его незнакомый женский голос. "Да", тут же ответил он. "Лорд Герлин приглашает вас к ужину, который будет проходить в северном крыле". "Да, иду, одну минутку". Он быстро поднялся, переоделся в лучшую одежду из той, что у него была, после чего покинул комнату. У двери его ожидала служанка. "Пожалуйста, следуйте за мной", сказала она и двинулась в направлении северного крыла. Глава 14. Двитус. Обеденный стол был завален деликатесами и пикантными закусками. Чего там только не было: фаршированный листьями сауци коркус, жареная нога драноса, натертая солью вперемешку с ароматными травами, свежесобранный и измельчённый лазар, залитый белым пикантным соусом. Кайдус сидел в кресле почетного гостя напротив Лорда Герлина. По правую руку от старика разместился Герлин, рядом с которым сидел Вион. По левую леди Келен и Налин. Кайдуса усадили рядом с хораном Фёрном Даара и другими приглашёнными на ужин рыцарями. Ужин был неофициальным, в кругу друзей и семьи. Поэтому на этикет никто не обращал внимания. После того, как лорд Герлин представил Кайдуса присутствовавшим на ужине людям, За столом завязался непринужденный разговор. Лорд был уверен, что все понимают, для чего он развлекает этого ребенка, который вскоре должен был отправиться в Академию Зорина. Почти все здесь присутствующие знали о том, что произошло на площади. Кайдусу пришлось отвечать на многочисленные вопросы, рассказывать о том, где его семья жила до приезда Ферренд, чем занимались его отец и мать, сколько детей в их семье. Задавая на первый взгляд невинные вопросы, собравшиеся на ужин люди пытались вытянуть из него то, о чем он рассказывать совсем не хотел. Так значит, это твой отец три года назад занял третье место на городском турнире. Надо же, как тесен мир. Представляешь, мы с ним сражались в полуфинале, воскликнул один из рыцарей. Говорят, в молодости вы, лорд Бульвесент, были одним из сильнейших рыцарей. Сразиться с вами было для моего отца честью. В знак уважения Кайду склонил перед бывшим рыцарем голову. Ха-ха-ха. Тебя не обманули, парень. Был бы я на пять, нет, даже на три года моложе, и твой отец не смог бы меня победить. В те времена, когда наш лорд-рыцарь только произносил свою клятву, я уже был опытным бойцом. Смеясь, сказал рыцарь: Лорд Фадерен Бульвисент, проживающий в двенадцатом районе, был частым гостем в доме лорда Герлина. Веселый жизнерадостный старик, в прошлом году, вышедший в отставку, все свое свободное время путешествовал из района в район, навещая то одного, то другого боевого товарища. Значит, твой отец, телохранитель лорда Варафа, никогда не видел Варафа без охраны, заговорил с ним еще один рыцарь. Люди за столом общались и шутили. До тех пор, пока в разговор не вмешалась одна маленькая девочка. Обстановка в зале была легкой и непринужденной. Дедушка, а как бы ты наказал человека, напавшего на нашего гостя в нашем же доме? внезапно спросила она. Ты это о чем?» — лорд Герлин, непонимающе уставился на внучку. Только сейчас Кайдус заметил, с какой неприязнью смотрит на него эта девочка. Неужели все это только из-за того, что я не стал подтверждать ее слова? Спина Даара выпрямилась, будто предчувствуя надвигающийся шторм. Губы лорда Хуина искривились в усмешке. Мы уже все выяснили, Налин. Не стоит беспокоить дедушку. Строго посмотрела на дочь Келян, но та даже не думала сдаваться. Но мама, разве мы разобрались? возмущенно воскликнула девочка и посмотрела на деда. Какое наказание будет грозить твоему ученику, если он нападет на гостя? За такую провинность мой ученик лишился бы звания, которого достиг, и ему пришлось бы начинать обучение заново, ответил старик, все больше нервничая. А что бы ты сказал, если б группа твоих учеников избила твоего же почетного гостя? ехидно протянул Налин, не сводя с Кайдуса глаз. После этих слов понять, о ком она говорит, было несложно нахмурив брови, старый рыцарь посмотрел на Кайдуса. Рассказывай, что произошло. Не о чем беспокоиться, сэр. Просто дети решили надо мной немного подшутить, спокойно ответил Кайдус. Да, и от этой шутки ты упал на землю, зло бросила Налин. Пытаясь повторить за ним прием, я оступился и упал. Такое с каждым может случиться, спокойно ответил Кайдус на ее возмущенный возглас. У, трус! Какой же ты после этого мужчина, крикнула девочка, указав на него пальцем. Не получится из тебя рыцаря. Ты даже постоять за себя не можешь. Скажи ему, Вион, настоящий рыцарь всегда отражает нацеленный на него удар. Так ты говорил? Налин, достаточно, прикрикнула на дочь Келлен. Но, мама, прошу прощения у всех присутствующих. Моей дочери нездоровится, и она хочет вернуться в свою комнату. Не выдержав, воскликнула Келия: "Кайдус, ты тоже ее прости. Она всего лишь глупый ребенок». Женщина опустила голову, эти слова дались ей с трудом. "Не стоит извиняться, леди, вашей вины тут нет". "Мама!" воскликнула Налин, но женщина, не обращая внимания на возмущенные крики дочери, за руку утянула ее прочь. "Трус!" выкрикнула девочка перед тем, как покинуть зал. Ха-ха-ха! Несомненно, девочка характером пошла в вас, Хуин», — засмеялся один из рыцарей. Я в этом не уверен, понуро опустив голову, ответил Хуин. Похоже, будущему мужу не будет с ней скучно, усмехнулся лорд Бульвисент. После того, как девочку увели, лорд Герлин извинился перед присутствующими, и ужин продолжился. "Ну так что, Кайдус, та группа мальчишек на самом деле тебя избила?" Недоверчиво спросил лорд Герлин у Кайдуса: "Ничего страшного не произошло", ответил Кайдус, накалывая на вилку очередной кусок ароматного мяса. "Мне интересно только одно: почему ты не дал сдачи?" спросил лорд Хуин. "В этом не было необходимости", ответил мальчик, поднося к рту вымоченный соусе лораз. Лорд Хуин нахмурился. Он так и не смог понять, на что способен этот ребенок. и это его нервировало. Может, он знает, что мы там были, подумал он. Ха-ха-ха. Какой уверенный в себе мальчик, не видит необходимости защищаться от группы вооруженных тренировочными мечами подростков. И не поймешь, смелость это или глупость. Лорд Бульвесент высказал слух то, что у других было на уме. Они не представляли для меня угрозы, ответил Кайдус, серьезно посмотрев на старого рыцаря. Хек-хек. Лорд Герлин, спасибо, что пригласили меня на ужин. Давно я так не смеялся. Не ври, Кайдус. Я слышал, что от удара Ранера ты упал на землю, откуда смог подняться с большим трудом, раздраженно сказал Вион, с неприязнью посмотрев на мальчика. Не стану отрицать, такое было. Кайдус не хотел спорить с Вионом и еще больше нагнетать обстановку. Он решил, что пора прекращать этот разговор. Ха-ха-ха. Ладно, Кайдус, пошутили и хватит. Может, ты нам все же расскажешь, что на самом деле произошло? Я понимаю, ты пытаешься защитить тех, кто на тебя напал, отсмеявшись, сказал лорд Герлин. Клянусь честью, этих детей не накажут. Хорошо. Когда Ронор меня бил, я успел выставить щит и не пострадал, последовал быстрый и четкий ответ. Но почему-то не дал ему сдачи, возмутился Вион. Я боялся причинить ему вред. Тон ответа был таким, что Вион молча сел обратно на стул. Голос ребенка был настолько властным, что все, кроме Хорона, Ферна Хуина и лорда рыцаря, заерзали в своих креслах. В течение нескольких минут, пока все приходили в себя, в зале стояла оглушительная тишина. "Позвольте мне удалиться", первым нарушил тишину Кайдус. "Мне еще нужно подготовиться к завтрашнему дню". Ах, да, конечно. Уже довольно поздно. Спасибо, что присоединился к нам за ужином. Если тебе что-то понадобится, скажи об этом слуге, поспешно сказал лорд Гёрлин. После этого, сочтя ужин законченным, стали откланиваться и остальные. Когда Кайдус вернулся в свою комнату, на улице уже было довольно темно. Переодевшись, он аккуратно сложил одежду, которую одевал на ужин, после чего уселся на пол решив немного расслабиться и привести мысли в порядок. Избавившись с помощью медитации от ненужных мыслей, он материализовал в правой руке небольшой световой меч. Форма первая Резут. Он наклонился, сместив центр тяжести своего маленького тела. В таком положении он мог парировать любые боковые и лобовые атаки. Довольно простая стойка, из которой удобнее всего наносить ответный удар. Форма вторая. По Фо А. Вытянув руку с мечом вперед, нанести три сильных молниеносных удара. Сначала резкий удар вверх, потом вниз и в конце выпад. Сколько он не старался, но получался у него только двойной удар, а на тройной не хватало скорости и сноровки. Форма третья. Хин. Быстрый выпад, который невозможно отразить. Потом горизонтальный удар Если воин владеет одним мечом или скрещенный, если сражается парными. После нескольких неудачных попыток эта форма ему удалась. Правда, у его детского тела еще сильно была нарушена координация. Форма четвёртая. Плай. Резкий взмах мечом, дуга, удар назад, поворот, косой боковой удар, а потом по инерции круговой рубящий удар. Эту форму он выполнил без проблем. В ней не было ничего сложного. Простая последовательность движений и вращения с помощью инерции от удара мечом. Форма пятая. Алвуэ. Один резкий удар, до момента нанесения удара тело полностью расслаблено. Универсальный удар, который можно наносить из любого положения. Чтобы вспомнить давно забытые навыки, он отрабатывал этот удар из разных стоек множество раз. Форма шестая Сонис. Последняя форма. Отправить меч под пространство. После того, как он исчезнет, мысленным приказом заставить его появиться в нужном месте. Кайдус несколько раз бросал меч в дверь, но тот оказывался у него в руке прежде, чем воткнется в дерево. Вдосталь тренировавшись, Кайдус для усиления броска начал добавлять в руки немного маны. Шестую форму Он узнал, когда готовился к мести в своей прошлой жизни. Для того, чтобы тело ребенка смогло выполнить все эти формы, Кайдусу пришлось влить в него огромное количество манны. Но даже после этого не все у него получалось идеально. Повторив все формы, которые знал, он занялся теми, которые видел сегодня на тренировочной площадке. Всего было 8 форм, которые он хотел изучить. Наблюдая сегодня за будущими рыцарями, Он вспомнил, какое умиротворение ему когда-то приносили занятия с мечом. Именно из-за этого он и решил начать учить все эти формы. На время позабыв обо всем, остаться наедине с мечом, послушным любому движению: блок, стойка, атака, защита, потом нижний блок и смертельный удар. Ничто не могло сравниться с плавными движениями танцующего с мечом тела. Его тело было не приспособлено к длительным тренировкам, поэтому немного позанимавшись, он лег спать. "Не могу поверить. Я пытаюсь ему помочь, а он выставляет меня перед дедом и отцом лгуньей", возмущалась Налин, расхаживая перед матерью в своей комнате. Эта чёрная неблагодарность возмутила ее настолько, что она не смогла сдержаться во время ужина и все ему высказала. Не остановило её даже то, что этот ребенок был гостем ее деда. Успокойся, Налин. Я тоже там была и все видела. Должно быть, у этого мальчика были веские причины на то, чтобы солгать. Кэллиан крепко обняла дочь. Ты заметила? Почти все мальчишки убежали, как только меня увидели. А этот стоял и, несмотря ни на что, отстаивал свое мнение. Немногие бы на это решились. Мама, но они ведь поступили плохо. Те мальчишки Как бы там ни было, но Кайдус с этим смирился. Он даже не стал никому жаловаться. И если бы ты не подняла эту тему за ужином, никто бы ни о чем не узнал. Кстати, тебе не кажется, что ты была с ним слишком груба? Хм, груба? Он первый меня оскорбил, назвав лгуньей. Ты сама себя оскорбила, моя маленькая глупая леди, проникновенно сказала Келия, надеясь, что до дочери наконец дойдет. Сама подумай, Как всё это выглядело со стороны? Он был настолько великодушен, что не хотел портить жизнь юным ученикам твоего отца. А тут ты со своими претензиями. Как ты думаешь, где-то добрет такое поведение? Я хочу, чтоб ты завтра перед ним извинилась, прежде чем он уедет, за то, что назвала его трусом. Ты меня поняла, Налин Рейвон? Ну, поняла, сердито ответила девочка. Мысль о том, что придется извиняться перед унизившим ее мальчишкой, вызывала у нее бешенство. На следующее утро лорд рыцарь решил лично проводить Кайдуса. Он рассказал мальчику, куда нужно идти, когда он прибудет в академию, после чего заставил его два раза все повторить, чтобы убедиться, что никаких проблем не возникнет. Он волновался, несмотря на то, что послал в академию Ферна, чтобы тот предупредил администрацию о прибытии ребенка. В этот момент, неожиданно для всех, из особняка вышли Келен и Налин. Быстрее, Налин, он уже уезжает, поторопила Келен дочь. Налин неохотно подошла к карете, возле которой стоял Кайдус и ее дед. Поклонилась. Я хотела извиниться за то, что назвала вас вчера трусом. Мама говорит: Вы сделали это, чтобы защитить от наказания тех непутевых учеников. Еще она сказала, что тот, кто смог без страха смотреть ей в глаза, не может быть трусом. Налин извинялась, но в ней все говорила о том, с каким трудом ей это дается. "Что это?" изумленно воскликнул лорд Герлин. "Неужели она наконец-то что-то поняла?" "Я тоже хочу извиниться. Я сожалею, что был вынужден вчера игнорировать вашу помощь. Ситуация не была критической, и я не видел смысл ее усугублять, с поклоном ответил Кайдус. Правда? растерялась Налин. Пожалуйста, примите это в благодарность за вашу помощь. Кайдус вытянул руку, и над его ладонью заклубился туман. Потом из него начали формироваться лепестки. Через несколько секунд он превратился в прекрасный цветок, который Кайдус видел во время путешествия в Перент. Туманный цветок начал кристаллизоваться, а когда полностью затвердел, упал ему в руку. Этот цветок называется Данах. Он растет в лесах недалеко от Феррента, с улыбкой пояснил Кайдус. "Спасибо вам", сказала Налин и попятилась к матери. "Я никогда не спрашивал, что ты делал тогда на площади и почему спас мне жизнь", внезапно спросил старый лорд, когда Кайдус уже собирался сесть в карету. "То же, что и все" смотрел шоу. Я слышал, как вы приказали рыцарям эвакуировать людей. Видел, как с раненой рукой пытались сражаться с Калигором. Я еще не встречал таких самоотверженных людей. Мир стал бы хуже, если бы вы погибли. Лорд рыцарь Герлин Рейвон. После этих слов Кайдус, широко улыбнувшись, сел в карету. После того, как карета отбыла, из особняка вышел старый рыцарь Пришла пора и мне с тобой проститься, старый друг. Уже уезжаешь? Не надолго. поместье для меня как загородный дом, так что я скоро вернусь, усмехнулся лорд Бульвиссент. Что ж, буду ждать. В следующий раз привези мне хорошие новости, а не такие, как в этот, похлопал друга по плечу лорд Герлин. Эти двое наблюдали за отъезжающей каретой до тех пор, пока не скрылась за воротами поместья. Герлин, скажи, чем этот ребенок тебя покорил? Мне сказали, что ты оплатил его обучение в академии. Что совсем на тебя не похоже. Ты явно что-то от всех скрываешь, пристально посмотрел на друга лорд Бульвессент. Ты поверишь, но этот ребенок убил Калигора на площади во время рыцарского турнира. Что? Ты шутишь? «Нисколько. Я и раньше не видел, как он колдует, но сегодня он создал из тумана этот цветок. Я не могу понять, как он это сделал. Взгляни, этот цветок словно настоящий. У меня такое чувство, что он живет и дышит одной лишь магией. Я не ошибаюсь? Ты имеешь в виду именно то, о чем я думаю? Фадеран соединил воедино намеки Герлина со слухами и легендами, о которых когда-либо слышал. Я уверен, он тот, о ком говорится в легендах. Похоже, нас свела сама судьба. Уверенно заявил лорд Герлин. Невероятно. Двитус, У обычного веселого лорда, сейчас был такой взгляд, словно он стал свидетелем начала новой эры. Глава 15. Академия Зорина. По пути в академию Кайдус успел дочитать прихваченную из дома книгу. Жизнь и смерть Мализура Лиздаран под Он забросил ее, когда приехал в поместье Рейвон. Но сейчас в карете решил наверстать упущенное. Зачитавшись, он не сразу услышал, что его окликает кучер. Молодой господин, мы приближаемся к академии. Я могу довести вас только до главных врат. Дальше вам придется идти пешком. Погрузившись в чтение, Кайдус не следил за дорогой. Только сейчас он обратил внимание на то, что происходит за окном. Улица, по которой они ехали, Была настолько широкой, что на ней легко могли разминуться сразу несколько экипажей. Здесь не было больших особняков и домов, какие он видел по дороге к поместью Райвона. Вместо них по обеим сторонам дороги возвышались здания из кирпича, на которых были заметны следы защитной магии. По пешеходным дорожкам сновали люди, с любопытством поглядывающие на проезжающие мимо кареты. Когда они приблизились к воротам академии, Кучер остановил карету. Как я уже говорил, я не смогу въехать во двор. У меня нет допуска, поэтому вам придется выгружаться здесь. Видите, вон то здание? Там проверяют пропуска. А в том небольшом домике у ворот сидит провидец. Покажите свой пропуск, и они пришлют кого-нибудь за вашим багажом. Кучер показал Кайдусу нужные здания и помог выгрузить вещи. Ну что ж, молодой господин, пора нам прощаться. Всего вам наилучшего. Кучер вежливо поклонившись, сел на облучку и, развернув экипаж, отправился обратно в поместье. Кайджур же направился к стоявшему у ворот небольшому домику. "Здравствуйте! Есть тут кто?" прокричал он. Так и не дождавшись ответа, мальчик заглянул внутрь. Но в домике никого не оказалось. Тогда он дотронулся рукой на которой была печать до да врат. И те, как это ни странно, открылись. Хотя Кучер и утверждал, что багаж заберут, Кайдус не видел никого, кто бы мог это сделать. Поэтому, подняв с земли свои мешки, он натужно пыхтя, поковылял к воротам. Судя по всему, теперь мне следует отправиться к зданию, в котором проверяют пропуска, подумал мальчик. Когда он шел по дороге, из одного из зданий выглянула девушка, Ковус, и направилась к нему. Ковусы были довольно миролюбивой расой, селившейся в основном на склонах гор, но встречались и те, кто предпочитал жить среди людей. Издали ковусов можно было легко принять за людей, но вблизи невозможно было ошибиться. Их головы вместо волос покрывали широкие костяные пластины. Руки были намного длиннее, чем у представителей других рас, а сильные ноги помогали выслеживать добычу и спасаться от хищников. Раньше среди них никогда не рождались маги, но с появлением смешанных браков ситуация резко изменилась. Как ты попал на территорию академии? спросила девушка с подозрением уставившись на мальчика. Она не была чистокровным ковсом, поэтому не сохранила основных, типичных для этой расы черт. Женщина была довольно красивой. Костяной пластиной у нее был покрыт только лоб, а на остальной же части головы Росли обычные ярко-синие волосы, спускающие ей до талии. Сзади она казалась обычной человеческой девушкой. На вид ей было не больше двадцати лет. Меня зовут Кайдус. Я новенький. На воротах никого не было, поэтому я зашел сам. Вот куда опять запропастился Зик? — всплеснула руками девушка, с любопытством рассматривая Кайдуса. Я не знаю, кто такой Зиг. Мне сказали, что на воротах будет стоять провидец. Но сколько я его не звал, он так и не появился. Провидца зовут Дамит. Скорее всего, он опять за кем-то гоняется. Мне сказали, что по прибытии в академию я должен посетить приемную комиссию, сказал Кайду с девушки, которая вновь стала недобрым словом поминать какого-то Зика. Иди прямо, никуда не сворачивая, сказала девушка, взмахнув рукой. Спасибо за помощь, поклонившись девушке, Кайдус направился к нужному зданию. "Ой, а мы вас ждали. Насколько я понимаю, вы и есть тот юный гений, о котором говорил лорд Герлин", воскликнул тучный мужчина после того, как Кайдус представился и показал знак, начертанный у него на руке. "Ваша комната уже готова. Все, что вам остается, это решить, какие предметы вы будете изучать. А какие есть варианты?" Спросил Кайдус. Лорд Герлин вас очень хвалил. Следуя его рекомендациям, мы подобрали для вас несколько направлений на выбор. Изучение средних арканов, теория вливания маны в боевые заклинания и излучение их под контролем учителей. Подчинение, изучение обездвиживающих и защитных заклинаний, накопление маны, эффективное использование маны магами с низким магическим потенциалом вытягивание манны из астрального измерения Лагуса, средний бой, курс изучения боевых форм для магов, средний призыв, призыв и подчинение духов Лагуса. Кроме этого, еще курс письма и математики. Улыбнулся Кайдусу мужчина. После недолгого молчания Кайдус спросил: "А нет ли у вас чего-то более прогрессивного? Не позволяйте названием вести вас в заблуждение." Эти курсы чрезвычайно высокого уровня. Обычные учащиеся допускаются к ним только после двух лет обучения. Даже с рекомендациями лорда Райвона, мы не сможем взять вас сразу на курс высшей магии. Во-первых, мы не знаем ваших способностей, но самое главное, вы еще слишком юны, мужчина вновь улыбнулся. Ясно. Насколько направлений я могу рассчитывать? неуверенно спросил Кайдус. Вы можете выбрать три направления. По окончании обучения ваши навыки будут оценены. Тогда и будет видно, сможете ли вы осилить высшие курсы. Тогда, пожалуй, я выберу изучение средних арканов, средний призыв и подчинение. Отличный выбор. Вы будете изучать математику и письмо, спросил мужчина. Нет, только эти три курса. После подписания всех бумаг Один из учащихся показал Кайдусу его комнату. Идя по коридорам академии, Кайдус чувствовал множество устремившихся на него любопытных взглядов. Поселили его в пансионате, расположенном чуть западнее административного здания. Довольно большая комната была заставлена добротной мебелью: письменный стол, широкая кровать, стулья и светильник, загорающийся после вливания в него маны. В углу стояло удобное кресло, а над столом висела полка для книг. Возле кровати стоял сундук для одежды, запирающийся на крепкий замок. На нем шкатулка для хранения ценных вещей. Осмотрев помещение, Кайдус нашел скрытую портьерой дверь, за которой обнаружилась ванная комната. Это слишком много для меня одного. Кайдус не ожидал, что лорд Гёрлин поселит его в таких роскошных апартаментах. Осмотрев комнату, он занялся разбором багажа. Всю одежду Кайдус аккуратно сложил в сундук, а единственную прихваченную из дома книгу выдвинул на полку. Достал из рюкзака подаренного отцом бумагу и чернила и поставил их на стол. После пообедал тушеными корнями дирлита, которые дала ему в дорогу Аделинда, и отправился на прогулку по академии. На улице ярко светило солнце. По двору академии спешили по своим делам учащиеся. Многие из них удивленно таращились на мальчика, слишком юнного, чтобы быть студентом. "Привет", обратился к нему один из учеников. "Ты сын кого-то из учителей?" "Нет", Кайдис, как всегда, был немногословен. "Может, ты заблудился?" не отставал мальчик. "Нет, я учащийся академии, новенький. Только сегодня прибыл" сказал Кайдус: "Надеюсь, что мальчик наконец оставит его в покое. Ой, прошу прощения. Меня зовут Мират Кливус, учащийся второго года обучения. А как твое имя?" Кайдус Палтас, первогодка. Приятно познакомиться. "Взаимно", ответил Мират. "Палтас? Никогда не слышал такой фамилии. Твоя семья, наверное, из 11 района? В течение последних шести лет Моя семья жила в третьем районе, смущенно ответил Кайдус, не зная, как мальчик отреагирует на его низкий статус. Невероятно, простолюдин в Академии Зорина. Улыбнувшись, Мират пожал Кайдусу руку. Проходящие мимо студенты, слышавшие их разговор, смотрели на мальчика как на сумасшедшего. Отойдя на несколько шагов назад, Мират внимательно смотрел на Кайдуса. Скажи честно, сколько тебе лет? — Семь. самому молодому студенту, который здесь учится пятнадцать лет. Это каким же даром надо обладать, чтобы попасть сюда в семь лет, пробормотал Мират. Да нет, я попал сюда по чистой случайности. Кайдус как мог пытался переубедить парня, но тот его не слушал. Это не будет слишком большой наглостью, если я спрошу, какие предметы ты собираешься изучать? Немного успокоившись, спросил Мират: Изучение средних арканов, средний призыв и подчинение. А ты что изучаешь? Изучение средних арканов, средний призыв, подчинение, прошептал Мирад. Похоже, мы будем посещать одни и те же занятия, улыбнулся Кайтус. Ой, нет, я просто повторил то, что ты сказал. Это не укладывается в моей голове. Я изучаю бой начального уровня. Начальный призыв и начальное накопление манны. По мере того, как Мират перечислял свои предметы, его голос звучал все глуше. "Прости, я не хотел тебя расстроить". "А, не беспокойся об этом", махнул рукой Мират. "Тебе не в чем себя винить. Хочешь, я покажу тебе академию? Второй урок только закончился, так что у меня есть немного свободного времени". Мальчик быстро забыл о печали, и на его лице вновь засияла добродушная улыбка. Было бы неплохо. По словам Мирата, Академия Зорина занимала территорию, в 50 раз превышавшую площадь третьего района. Попасть в нее можно было только через двое врат. Всю остальную территорию окружала высокая, напитанная манной ограда, вдоль которой были высажены кусты азалиуса. В центре располагалось административное здание, чуть западнее от него пансионат и столовая. Большинство учебных корпусов, в том числе и тренировочный полигон, находились в восточном секторе. Всего на территории академии было шесть пансионатов, и тот, в котором поселили Кайдуса, был среди них самым большим. В северной администрации располагались четыре лекционных зала, три больших дома, в которых жили со своими семьями учителя, и библиотека. На юге была зона отдыха большой сад с тенистыми аллеями и специально оборудованными беседками. А ты не знаешь, кто такой Зиг? Кайдус вдруг вспомнил недавно встреченную девушку. «Страж врат?» — не понял вопроса Мират. Его недавно какая-то девушка искала, и мне стало интересно, кто же он такой? объяснил свое любопытство Кайдус. Зиг, хм, возможно, это призванный дух. Есть один такой в академии. В прошлом году Один из лордов, сын которого был с позором изгнан из академии, попытался проникнуть на закрытую территорию. Говорят, он избил привратца. Но тут появился Зиг. Представляешь? Он сломал лорду ключицу и ногу. Никто так и не понял, кто вызвал этого духа. И чем все это закончилось? Как отреагировал лорд? И что он мог сделать? Он прекрасно знал, что заходить на территорию академии без допуска а тем более избивать ее служащих никому не позволено я считаю такому лорду еще повезло ходят слухи что зиг дух одного студента убитого проникшим на территорию академии злоумышленником на лицах на мгновение промелькнул страх понятно У заинтригованного рассказом кайдуса возникла навязчивая идея непременно познакомиться с этим духом вскоре они вернулись к зданию администрации Спасибо за экскурсию. Если бы не ты, у меня ушло бы немало времени на ознакомление. Кайдус пожал ей руку. Да не за что, улыбнулся парень. Ты извини, но у меня скоро начнется урок, а мне еще нужно успеть забежать в пансионат и взять кое-какие вещи. Приятно было с тобой познакомиться, Кайдус. До встречи. Оставшись один, Кайдус вновь отправился на прогулку. Мира Кливус из дома Кливуса Кайрус слышал об этой семье, проживающей в 11 районе. Прадед Мирата командовал рыцарями в одной из войн, за что был удостоен дворянского титула. Судя по всему, Мират очень гордился своим не слишком благородным происхождением. Именно это позволило ему свободно общаться с Кайдусом. Мират был единственным одаренным ребенком в семье. Его родные, с трудом насобирав на обучение, отправили мальчишку в Академию Зорина. То, что Кайдус, обычный ребенок, смог попасть в школу для знати, вызвало у Мирата уважение. Возможно, он не один здесь такой. Мысль о том, что, возможно, не все будут настроены против него, немного успокоила Кайдуса. Конечно, многие будут смотреть на него косо из-за бедной одежды, которую он носит, а может даже и из-за дружбы с Миратом, которая непременно возникнет. Но это были не те проблемы, о которых стоило беспокоиться. Когда он зашел в библиотеку, на него уставилось множество любопытных глаз. Причем удивлены были не только студенты, но и учителя. Направляясь в аудиторию, в которой должен был проходить урок по изучению арканов, Кайд вспоминал содержимое, прочитанной им накануне книги и думал о том, что ему еще надо почитать. К счастью для него, занятия в академии начинались в тот день, когда он убил Калигора. Так что он не так уж и сильно отстал от других учеников. Когда он вошел в класс, многие учащиеся начали над ним смеяться и притихли лишь тогда, когда им сделал замечание учитель. После того, как Кайдс уселся на указанное преподавателем место, начался урок. Часть вашей сущности это постоянно меняющаяся величина, от которой зависит уровень вашей силы. Количество манны, требующиеся для создания одного заклинания, у каждого человека индивидуально. Контроль над манной это врожденная способность. Преподаватель читал лекцию об использовании манны. Несмотря на то, что на среднем курсе должна была изучаться концепция древних рун и изначальная манна астрального мира Логуса, в лекции было много вещей, которые изучали на начальном курсе. Два человека с одинаковым потенциалом но различными навыками не смогут воссоздать одинаковое по силе заклинание. Человек, умеющий хорошо контролировать манну, на заклинание потратит гораздо меньше манны, чем тот, у кого контроль слабее. У него часть манны уйдет в пространство. Это то, что касается ваших индивидуальных способностей. Сырая же манна, которую вы когда-нибудь сможете черпать из логуса, это уже совсем другой уровень. Таким вещам академия учит только тех студентов, которые этого достойны. Прежде чем продолжить, учитель пристально посмотрел на студентов. Многие маги погибли, соблазнившись силой локуса. Эта сила может сделать вас неуязвимыми. С ее помощью можно творить чудеса. Она может значительно расширить ваши возможности. Но в то же время она является ядом, медленно разъедающим человеческую душу. Воспользовавшись ею без надлежащей подготовки, вы можете умереть, а что еще хуже сойти с ума. Студенты были потрясены. Но есть и альтернатива. Кто знает, что это за альтернатива? Джейс спросил преподаватель одного из студентов. С помощью духа связать свою сущность с логусом, используя духа в качестве проводника, создать специальный канал, с помощью которого Можно безопасно черпать сырую манну, быстро ответил мальчик. Каков приблизительный процент манны, который можно использовать? вновь спросил преподаватель Джейса. В зависимости от уровня духа, где-то в пределах от 10 до 30%. Хорошо. Назовите разновидности духов, с которыми можно вступать в контакт. Дорин, Ньюц, свет, раз, тень, фрем, огонь. Вану вода, викс молния, дас земля, Зив – ветер, кел металл, хирс природа и фрай, который не относится к миру элементалей, ответила девушка, широко улыбнувшись. Отлично сказано. С духами фрай можно вступать в контакт, но использовать их в качестве проводника нельзя. Каждый дух увеличит вашу близость с магией своего элементаля и укрепляет ее. Кроме девяти разновидностей духов элементалей, есть еще девять лордов элементалей, которые владычествуют над духами». Кайдо пошевелился на стуле. Учитель, я полагаю, это просто легенда. Сомневаюсь, что кому-то по силам вызвать лорда элементаля, прервал преподавателя один из учеников. Падан, сколько раз я просил меня не перебивать, покачал головой учитель. Вы делаете это двадцать четвертый раз с начала этого года, усмехнувшись, ответил Фадам. Вот же докочливый мальчишка. Но вы правы, до сих пор еще никому не удавалось вызвать лорда элементаля. Хотя существует легенда о группе великих магов, несколько тысяч лет назад призвавших в мир лорда элементаля, который принес на нашу землю ужас и хаос. Не исключено, что эта легенда может вдохновить на подвиги некоторых молодых магов. Но давайте все же вернемся к теме нашего занятия. Как я уже говорил, есть девять повелителей стихий, владычествующих над духом. В отличие от обычных духов, которые являются простыми проводниками, лорды являются ничем иным, как воплощением чистой маны. Я считаю, что с этими мощными существами не стоит даже связываться. Что вы на это скажете? Преподаватель строго посмотрел на Фадона. В уме Кайдуса всплыли воспоминания из далекого прошлого. Глава 16. Призыв. По окончании урока Кайдус отправился в библиотеку, решив с пользой провести оставшееся до следующего занятия время. Ему нужна была информация обо всем, что происходило в мире во время его отсутствия. Кайдус был уверен, что библиотека элитной академии сможет дать ответы на все его вопросы. В библиотеке было четыре этажа, соединенных между собой широкими лестницами. Кайду сразу поднялся на третий этаж, в прошлый раз блуждая по зданию, он наткнулся там на несколько исторических фолиантов, посмотреть которые не успел. Падение империи Агриан, нормы истории, демоны прошлого, испытания и легенды княжества Годуноу. Все эти названия были ему незнакомы. Упоминаний о них он в прошлой жизни не встречал. Нормы истории рассказывали о межрасовых войнах, проходивших три столетия назад, демоны прошлого, о маньяках и тиранах минувшего столетия. А в третью книгу он даже не стал заглядывать. Наверное, мне нужно что-то пороритетнее, решил он, посмотрев отобранные фолианты. К счастью, эти книги были всего лишь малой частью того, что было выставлено в читальном зале третьего этажа. Подавив досаду, Кайдус отправился на следующее занятие. Аудитория среднего призыва располагалась на территории тренировочного полигона. В группе Кайдуса было всего шесть учеников: Три человека, две женщины и один мужчина. Мужчина Ковус, девушка Гверилл и он. Кайдус не ожидал увидеть представителя расы Гвирил в магической академии. Впрочем, присмотревшись внимательнее, он понял, что эта девушка была больше похожа на человека, чем на своих чистокровных собратьев. Быстро представив его всем присутствующим, учитель начал урок. Призыв не является средством достижения цели. Это всего лишь метод, который может вам помочь. Никогда не оскорбляйте призванных вами духов. Иначе в момент, когда вам понадобится их помощь, они могут не откликнуться. После этого преподаватель начал читать заклинание. Швак Перед ним материализовался один из самых опасных духов элементаль света, принявший облик птицы с длинными усами и широким размахом крыла. Ничего себе, студенты испуганно попятились. Как многие уже догадались, я, высший Мальгин. только достигнув этого ранга, вы сможете призвать в материальный мир фамильяра, сказал учитель. Вы все чрезвычайно талантливы. И я уверен, что время вашего первого призыва уже близко. Конечно, вы не сможете сразу призвать фамильяра. Для начала вы должны научиться вступать в контакт с духами, которые помогут вам черпать манну из логуса. С временем вы можете стать невероятно сильными магами. Учитель, а с каким количеством духов связаны мы? спросила преподавателя девушка Гверил. В данный момент я связан с духами всех стихий, кроме элементалей тени и металла. А с двумя духами одной и той же стихии можно договориться, спросила все та же студентка. Нет. Хотя бывают исключения. Был один мализур, который смог это сделать. Но предел большинства магов один дух на одну стихию. Если духов несколько, они начинают друг с другом конфликтовать. Конфликтовать, являясь представителями одной и той же стихии, они будут пытаться поглотить материальные оболочки друг друга. Это может привести к гибели обоих духов, серьезно ответил преподаватель. После этого студенты притихли. Раз вопросов больше нет, я попрошу вас разбиться на пары и попытаться кого-нибудь призвать. Вас как раз шестеро, так что проблем не должно возникнуть. Нам нужно привязывать духа? спросила студентка Гвирил. Нет, вам еще рано этим заниматься. Пока вы должны научиться входить в контакт с миром духов. Что относительно заклинания призыва? спросила та же студентка. Ох, совсем забыл. Разъясни студентам все тонкости использования заклинаний призыва. Преподаватель уселся на одну из многочисленных скамеек, расположенных вокруг тренировочного полигона, решив со стороны понаблюдать за работой своих учеников. После того, как студенты разбились на пары, партнерша Кайдуса, девушка говорил: начала читать заклинание, с помощью которого можно было ослабить логус и вступить в контакт с духом. Асиран Дева на Гиртиан Йентфейн, судя по всему, его партнерша пыталась вызвать духа огня. Азан Сураннфермс выкрикивала она слова заклинания. Внезапно перед ней возник огненный шар, который, немного покружившись, впитался в ее грудь. Все студенты с удивлением смотрели на девушку, сотворившую такое чудо. Двое студентов, которым заклинание призыва с первого раза не удалось, предприняли вторую попытку. Внезапно подул сильный ветер, указывая на то, что попытка призыва элементаля ветра удалась. Второй же студент взвыл от боли, но это было немудрено, так как призвал он элементаля молнии. Это невероятно! Трое счастливчиков, которым удалось вступить в контакт с духами, Радостно поздравляли друг друга. Не могу поверить, Рена, твой дух даже решил материализоваться, чтобы тебя поприветствовать. Похоже, у группы этого года довольно неплохой потенциал, улыбнулся учитель. Теперь давайте посмотрим, на что способны оставшиеся студенты. Пришла очередь Кайдуса. В своей новой жизни он еще не пытался призвать духов. Он считал, что еще не накопил достаточно сил для искажения пространства. И тем не менее, он очень хотел попробовать. Закрыв глаза, мальчик сконцентрировался, но у него ничего не вышло. Тогда он выровнял свою манну и синхронизировался со стихиями. Это было так же легко, как открыть только что закрытое окно. «Хозяин!» – услышал он слабый голос. Кайдус резко распахнул глаза, душу его окутала паника. "Ты разучился колдовать?" насмешливо спросила Рена. Услышав ее слова, студенты начали смеяться. Нет, простите, мне что-то нехорошо. Идите в здание администрации, найдите там мастера Боруса, пусть он вас осмотрит, сказал учитель. Вы сможете дойти самостоятельно? «Все в порядке, я доберусь, кивнул Кайдус и поплелся в указанном направлении. Стоило ему удалиться, как студенты загалдели. Ха-ха-ха! Вы это видели? Похоже, у него был приступ паники, засмеялся Колос. Как этот простолюдин попал в Академию Зорина?» – спросила одна из девушек. Думаю, если он будет продолжать в том же духе, то вскоре из нее вылетит, заметил другой студент. А ну, угомонитесь. Продолжить практику! прикрикнул на учеников учитель. До следующего урока оставалось ещё довольно много времени. Конечно же, ни в какую администрацию Кайдус не пошел. Он направился прямиком в свою комнату. Адалинда прохаживалась по рынку третьего района, размышляя, чтобы приготовить на ужин. На спине ее сидела Анис, с интересом глазеющая по сторонам. В тот день, когда уехал Кайдис, девочка проплакала всю ночь, и Адалинда никак не могла ее успокоить. Она непрестанно звала брата и угомонилась только к утру. Сегодня шел третий день, как ее сын покинул дом, и она ужасно за него волновалась. Возвращаясь домой, она так привыкла видеть его маленькую фигурку, читающую у окна одну из своих многочисленных книг. Может, приготовим сегодня что-нибудь вкусненькое, а папа завтра отнесёт какую передачу? сказала Адалинда дочери. А для Анис? спросила девочка. И для Анис приготовим, с улыбкой ответила Аделинда. Ура! радостно воскликнула малышка. Я вижу, ты как всегда занят, Герлин». В кабинет лорда рыцаря вторгся пожилой мужчина, выглядевший ненамного младше старого лорда. Пейт, ха-ха-ха, радостно воскликнул старик. Почему никто не доложил мне о твоем приезде? Я бы встретил тебя у ворот. В этом не было необходимости. Мне было интересно, узнаешь ли ты меня такого старого, засмеялся Пейт. Ха-ха-ха, вновь засмеялся старик. Не выдумывай, ты почти не изменился. Сколько времени прошло с твоего прошлого приезда, в Ферн? Лет шесть?» я был в городе два года назад, но не смог тебя навестить. Не позволяли обстоятельства. Прости. В знак извинения Пейт поклонился. Ерунда. Документы, что ты привез мне в прошлый раз, очень помогли в исследованиях. Я рад, что ты приехал. Присаживайся. Нам есть о чем поговорить. Лорд Герлин махнул рукой в сторону кресла. Долгое время они вспоминали прошлое, пока наконец не добрались до настоящего. Одна маленькая птичка нашептала мне, что ты недавно взял какого-то ребенка под свое крыло, и завалил его подарками и привилегиями, сказал вдруг Пейт. Не совсем так. Я просто помог ему поступить в Академию Зорина. Что? В Академию Зорина? Именно так. Кроме того, птичка сказала, что этот ребенок сыграл значительную роль в инциденте, произошедшем на главной площади города добавил Пейт, хитро прищурившись. И кто эта птичка? Скажи, чтобы я мог свернуть ей её болтливую шейку, засмеялся Герлин. Значит, это правда. Правда? Только прошу тебя, никому об этом не говори. Я был на грани смерти, когда этот ребенок убил Калигера. Он спас не только меня, но и жизни многих людей. Лорд Герлин неторопливо рассказал другу произошедшую с ним историю. Это точно сделал ребенок?» Да. Я никогда не видел ничего подобного. После того, как мальчик применил свою странную магию, мы не смогли найти ни одного фрагмента тела Калигора. ни костей, ни мяса, ни когтей. А вначале была вспышка света, пробормотал Пейт. Лорд Герлин не смог сдержать удивления. Как ты узнал? Я никогда не рассказывал тебе, как взял свой караван одну семью из расположенной на юге деревушки: мужчину, женщину и маленького ребенка. На мой караван напали бандиты, и если бы не ослепительный свет, который уничтожил всех врагов, никто бы из нас не выжил. Когда мы все пришли в себя, то увидели молодую женщину, сидящую в луже крови с ребенком на руках. Герлин был потрясён. Значит, это правда. Он вспомнил слова Аделинды, которая утверждала, что ее ребенок владеет магией практически с пелёнок. Все в караване подумали, что женщина нас спасла». То, что это был ребенок, невероятно. Какими будут его способности, когда он вырастет? Тихо сказал Пейт, словно разговаривая сам с собой. В этот момент старый лорд думал о том же. Промозглое помещение без окон, заставленное реликвиями и артефактами прошлых эпох. За столом сидел старик и записывал что-то в невероятно толстую книгу. Этой спокойной и размеренной работой Он занимался на протяжении последних сорока лет. На столе перед ним лежали два металлических предмета: кругляш с вырезанным на нем ликом и обломок древнего испрещённого рунами меча. Описывая эти два куска металла, старик краем глаза заметил в углу какое-то мерцание. Присмотревшись, он понял, что призрачный свет излучает древний черный кинжал. В тот момент, когда старик решил подойти поближе, Рукоятка засветилась еще ярче, а вокруг лезвия начал образовываться черный туман. Такого с этим кинжалом не происходило ни разу за 40 лет его службы. Ничего об этом не было сказано и в записях 18 поколений хранителей. Никто не знал, откуда взялся этот кинжал. Для исследователей он так и остался загадкой. Старик был единственным, кто знал об этом помещении. Кроме него в хранилище не допускался никто. Не зная, что предпринять, он отошел от кинжала наказавшееся ему безопасным расстояние. Свечение становилось все ярче. Черный туман сгущался, превращаясь в какую-то смутную тень. Эта тень сформировалась в призрачную руку и схватила за рукоятку кинжал. Стоило туманной руке прикоснуться к кинжалу, как тот в яркой вспышке исчез. Гладкий черный кинжал упал на раскрытую ладонь. Из лезвия начало вытекать облако черного тумана, превращаясь в пока неясную тень. Верхняя часть тела сформировалась довольно быстро, в то время как нижняя все еще сохраняла форму тумана. "Я так долго ждал, хозяин", проговорила фигура, поклонившись призвавшему ее человеку. Глава 17. Цена тщеславия. славы. Обратился Кайдус к замершей перед ним сущности. "Да, господин", ответил ему скрипучий голос. "Где Вишен? Я не знаю. А что насчет Заэна и Фазиэля? Не знаю", последовал такой же ответ. "А то, что я вернулся, ты знал?" задал Кайдус вопрос, интересовавший его больше всего. "Да. Узнать бы еще, из-за чего это произошло? Из-за меня?" Последовал быстрый ответ. "Поясни", потребовал он у теней. "Ваша энергия моя жизнь. Смерть невозможна. Мы можем умереть только вместе. Иначе никак". Хоть объяснение и было путанным, основной смысл Кайдус уловил. "А с другими как? Также?" с интересом спросил он. "Нет. Хасан, ты можешь объяснить подробнее?" Ты так многословен, что я ничего не могу понять, Кайду с хотя его голос и оставался спокойным. Воля ваша, господин. В тот момент, когда вы меня спасли, наши жизни соединились, и мы стали братьями. До тех пор, пока я жив, вы всегда сможете вернуться. До тех пор, пока Живы вы, я не смогу умереть», — пояснила сущность. Это все объясняет. Задумавшись, Кайд замолчал. Он узнал ответы на мучавшие его долгие годы вопросы и сейчас пытался переварить полученную информацию. Другие тоже знают, что я вернулся, разобравшись с мыслями, спросил он. Я не знаю, ответила туманная фигура. Я был первым, моя связь крепче. Ты же знал, что я вернулся много лет назад. Почему позвал меня только сейчас? Знал, но связаться не мог. Из-за логуса нужно было повторно установить связь. Я понял. Подключившись к логусу на уроке призыва, он восстановил связь с Хассеном, а возможно и с другими. Скажи, что происходило, пока меня не было? Спросила он у духа, хотя и сомневался, что тот что-то знает. Я не знаю, господин. А что с Ловиком? Стиснув зубы, выдал Кайдус. Древний спит, дожидаясь часа своего освобождения. На мгновение душу Кайдуса охватил гнев, который вскоре исчез. Чтобы вытащить Хассена из места, в котором он был, Кайдусу пришлось потратить уйму времени и прорву манны. И ему уже было пора собираться на урок. Неподходящее время для ярости. Оставайся здесь, я скоро вернусь, сказал он духу. Я не могу подчиниться, хозяин. Смысл моего существования в защите вашей жизни, не согласился Хасан. Неизменно преданный защитник. Значит, тебе надо замаскироваться. Я не хочу носить с собой оружие. Форма Хасана рассеялась и впиталась в кинжал. Засветившись, кинжал начал сжиматься. после того, как свет погас. На месте кинжала осталось лежать простенькое черное кольцо. Надев на палец кольцо, Кайдус покинул комнату и отправился на следующий урок подчинение. В отличие от предыдущего занятия, на подчинение пришло довольно много студентов, на вид не меньше двадцати. Четверых из них он знал. Они были вместе с ним на занятии по изучению арканов и на призыве. Прибыв на занятие раньше учителя, он выбрал место в конце аудитории. Когда он проходил мимо студентов, те смотрели на него как-то странно. Кайдус увидел мальчика, который был с ним на уроке призыва. Он рассказывал что-то группе студентов, которые насмешливо поглядывали в его сторону. "Они смеются над вами, хозяин", прозвучал в его голове голос духа. "Меня это мало волнует. Пусть делают, что хотят", тихо шепнул Кайдус. Одна студентка, отделившись от группы, направилась к нему. Девушка была очень красивой. Длинные изумрудного цвета волосы, уложенные в элегантную прическу, стройное тело с округлостями в нужных местах. Эта красавица сразу бросалась в глаза. Значит, вот ты какой, Кайдус? Маленькое сокровище лорда Рейвона, усмехнувшись, сказала девушка. Да, я Кайдус, подопечный лорд Рейвона, ответил мальчик, посмотрев ее зеленые глаза, которые были того же оттенка, что и волосы. Он не собирался ни от кого скрывать, что лорд Рейвон является его опекуном. Тем более, что большая часть академии об этом и так знала. На лице девушки вспыхнуло раздражение, дёрнулся уголок рта, сузились глаза. Кайдус успел все это заметить считанные мгновения, прежде чем ее лицо вновь приняло первоначальный вид. Я Прим Эшлин Лифиус, гордость магического дома Лифиус подчиняющегося непосредственно его величеству королю Сарджесу. Третий ребенок в семье, удостоившийся чести обучаться в этой академии, представилась девушка, после чего наклонилась к нему и прошептала: "Я слышала о твоей неудаче на уроке призыва. Было бы лучше, если бы ты покинул академию, простолюдин". Последнее слово она практически выплюнула. "Рад знакомству", спокойно ответил Кайдус без тени страха. Его спокойствие только сильнее ее разозлило. Скоро ты узнаешь, где твое настоящее место, мальчишка. Криво усмехнулась она и вернулась к группе студентов. Хозяин снова услышал он голос духа. "Отставить Хасен", прошептал Кайдус. "Девка смеет вам угрожать?" не унимался дух. "Достаточно". "Да, хозяин". Кольцо наконец успокоилось. Вскоре после этого в зал прибыл магистр подчинения и начался свой урок. Учитель читал лекцию о разновидностях м-мобилизации, демонстрируя различные заклинания обездвиживания на учениках. Потом разбил группу на пары, и началась практика. Я не думаю, не лишним будет вам напомнить: никакую боевую магию на тренировке не применять. Все как обычно, никаких нововведений. За каждого обездвиженного противника вы будете получать один балл. Магистр Кэрл. А что насчет новенького? спросил один из студентов. На этом занятии Кайду пусть посидит в сторонке, и понаблюдает за тем, как проходит практика. Как обычно, начнем мы с вас, госпожа Лифьюс, ответил магистр Кэрл. Прим. Да, магистр, сказала девушка, уверенно шагнув вперед. Практика проходила в аудитории, расположенной рядом с лекционным залом. В середине помещения была огорожена деревянным бордюром арена на которые проходили поединки. В практике учитывали скорость чтения заклинания, его сила и контроль. Самым важным аспектом заклинания обездвиживания был контроль. Слишком большое количество силы, вложенное в заклинание, могло ранить противника, слишком малое могло не удержать. Контроль можно было сравнить с пламенем. Если костер разжечь правильно, на нем можно приготовить вкусную еду. Но стоит добавить в него слишком много дров, как он поглотит все, оставив от продуктов лишь обугленные головёшки. Дав классу заклинания простого паралича, магистр Кэрл пригласил Прим и еще одну девушку на арену. Похоже, в этот раз вам не повезло, шезл уверенно сказала Прим, с улыбкой взглянув на свою соперницу. А я не сомневаюсь, что победа будет за мной. Ты будешь на коленях молить меня о пощаде, Прим засмеялась, шезл. Хватит болтовни, прикрикнул на девушек учитель Приступайте. Асиран нотис валеншис, громко читала заклинание Шезл, в отличие от Прим, которая проговаривала слова практически шепотом. Внезапно Шезол замолчала, упав на землю. Она начала судорожно дергаться, пытаясь вырваться из плена магии, но через несколько мгновений притихла. Некоторые студенты начали аплодировать. "Довольно хорошо", охарактеризовал Кайдис увиденное зрелище. Прим хорошо контролировала силу своей магии, да и скорость чтения заклинания у нее была на высоте. Следующая пара Рикер и Прим. Сняв с шезл пут, сказал магистр. Названный студент вышел в круг арены и стал напротив Прим. Кайдус наблюдал, с какой легкостью Прим обездвиживает своих противников. Парни, похоже, вы так ничему и не научились. Чем вы только все это время занимались? ругал учеников магистр Кэрл. Все молчали, Панура опустив голову. Вам нужно больше тренироваться. Я думал, что хотя бы каждый пятый из вас сможет выстоять против Прим. Четырнадцать человек. В прошлый раз восемь, сегодня четырнадцать! Позор. Но учитель, Прим просто слишком сильна, начал оправдываться студент из проигравших. Хватит оправдываться. Вы все попали в эту группу только потому, что мастера сочли вас достойными. Дело не в силе, Вам просто не хватает практики и терпения, обрушился напарня гнев преподавателя. Кто-нибудь еще хочет сразиться с Прим? Магистр Кэрл обвел взглядом группу студентов, не участвовавших в поединке. "Учитель", заговорила Прим. Взгляды всех студентов устремились на нее. "Думаю, Кайдус уже достаточно увидел. Пусть и он поучаствует в практике и покажет нам, на что способен". Голос девушки казался добродушным. Но трудно было не заметить, как сверкают ее глаза. Хм, задумался учитель, потом взглянул на Кайдуса. Все мы знаем, что этот мальчик попал в Академию Зорина по рекомендации лорда Рейвона, и всем нам очень любопытно, насколько сильны его способности. Вы же сами сказали, что все мы оказались здесь только потому, что мастера сочли нас достойными. Так может, позволите нам посмотреть на способности Кайдуса, настаивала Прим. Вы все этого хотите? Учитель оглядел студентов. Ученики практически синхронно кивнули. Хм, какое единодушие. Кайдус, вы готовы сразиться с Прим? спросил мастер Керл мальчика. Если честно, ему самому было интересно увидеть потенциал этого ребенка. Конечно, согласился Кайдус и вышел в центр зала. Надеюсь, в этот раз ты не испугаешься, крикнул кто-то из учеников. Ты хоть помнишь слова заклинания? засмеялся студент Колос. Будь помягче с этим ребенком, Прим захлопала в ладоши одна из девушек. Никакой пощады, вопил с последнего ряда высокий студент. Кайдус выходил на арену, прожигаемый презрительным взглядом Прим. Вот значит, что она имела в виду, сказав, что скоро я узнаю, где мое настоящее место, думал он. Когда он занял свое место на арене, на губах Прим появилась коварная усмешка. Вы готовы к поединку? спросил учитель у студента. Да, взволнованно воскликнула Прим. Да, эхом повторил ее слова Кайдус. Приступайте. Как только прозвучал сигнал, Кайдус вытянул в направлении Прим левую руку. Зал потрясно замер. Прим была прочно приморожена к своему месту, даже не успев начать читать заклинания. Кайдус опустил руку и посмотрел на учителя, ожидая сигнала об окончании поединка. Что случилось? Спрашивали друг у друга студенты, не в силах поверить в то, что произошло. П- победил к Кайдос, запинаясь, произнес учитель, со страхом взглянув на мальчика. Невероятно. Он прекрасно видел, как по вытянутой руке мальчика пробежал поток концентрированной маны и сорвавшись с пальцев, устремился к Прим. Его магия была совершенной. Маны было ровно столько, сколько требовалось для обездвиживания девушки. Без сомнений, это было то самое заклинание, которое он показывал группе. Но даже ему, магу ранга Мальгин, требовалось время на его прочтение, в то время как ребенок воспользовался им, не издав ни звука. Мализур подумал он, прекрасно зная, что это не так. В отличие от многих, он знал о легендарных магах прошлого, имена которых канули в лето. Маги, управляющие манной с такой легкостью, Словно она была для них вторым дыханием. Эти маги когда-то повелевали миром, тираны, свергавшие королей, колдуны, порабощавшие целые континенты. Двитус всплыла в памяти. "Можете быть свободны", сказал он ученикам. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя и все обдумать. Студенты, удивленно взглянув на магистра, покинули аудиторию. Кайдус тоже не стал задерживаться. Поклонившись учителю, он вышел из зала. Для того, чтобы разморозить Прим, Кэрлу пришлось три раза применить контрзаклинание. Непростительно, невозможно, невероятно, металась по своей комнате Прим. Она родилась в одной из самых знатных семей, была младшей из пятерых детей и владела из всех них самым большим количеством маны. Ее дар был разбужен два года назад, в день, когда ей исполнилось 15. Год назад она поступила в Академию Зорина. За год, усвоив начальный курс, Она стала студенткой среднего уровня. На любых занятиях она всегда была первой. Особенно она была сильна в подчинении. С начала года ее не смог победить ни один студент. И тут какой-то выскочка, взявшийся непонятно откуда, сверг ее с пьедестала. В тот момент, когда начался поединок, она увидела взгляд мальчика, и ее душу сковал страх. Она не успела ничего сделать, прежде чем была заморожена. Она не то что не смогла пошевелиться, она не могла даже кричать. Это было так унизительно. Она пыталась отменить обездвиживание, так как учил ее старший брат, но ничего не вышло. От отчаяния она попыталась прочитать атакующее заклинание стихии льда, но не смогла выдавить из себя ни звука. Еще большим унижением для нее стали насмешки однокурсников и их безразличные лица. Проклинаю Никогда я тебе этого не доп... не прощу, закричала она. На протяжении следующих четырех дней о произошедшем гудела вся академия. Студенты начали сторониться Прим, перешептывая за ее спиной. После одного из занятий Кайдусу подошел Мират. "То, о чем говорят, правда?" спросил он мальчика. Услышав честный ответ, парень предупредил Кайдуса, что у Прим есть влиятельные друзья, которые так это не оставят. Логи студенты смотрели на него с неприязнью, но нападать открыто никто не решался. По крайней мере, до этого дня. "Что вам от меня надо?" спросил Кайдо студентов, следовавших за ним от лекционного зала. С тех пор, как он победил Прим, эти двое ходили за ним по пятам, оставляя в покое только за дверями пансионата. За эти дни они порядком ему надоели, и он решил, что пора положить этому конец. Завернув за угол одного из зданий, он стал ждать преследователей. "Ой!" воскликнул вылетевший из из-за угла юноша, едва не врезавшись в Кайдуса. Этого парня Кайду знал. Вместе с ним он ходил на занятия по подчинению. Кроме того, он был близким другом Прим. "Мы хотим, чтобы ты рассказал нам правду", потребовал парень. Несмотря на вызов, прозвучавший в его словах, он не мог скрыть неуверенности и страха. "Какую правду?" Приподняв бровь, спросил Кайдус: "Правду о своем обмане?" Скороговоркой проговорил студент: "Не было никакого обмана. Был поединок, в котором я победил", холодно ответил Кайдус, стоявшим перед ним студентом. "Мы знаем, что ты лжешь. У тебя не было ни единого шанса победить в поединке прим", гневно воскликнула девушка. "Хозяин", прозвучал в голове голос духа, но Кайдус не обратил на него внимания. "У вас есть доказательства?" Пристально посмотрел он сначала на парня, потом на девушку. Судя по всему, тем нечего было сказать. Если у вас нет никаких доказательств, будьте любезны оставить меня в покое, сказал Кайдус и, развернувшись, пошел прочь. Твой уход и есть доказательство, трус, крикнула ему след девчонка. Оглянувшись, Кайдус увидел, как в руках девушки формируется большой сгусток огня. Мгновение спустя, сорвавшись с ее рук, Огненный шар устремился в его сторону. Это была комбинированная атака. К нему летел огненный шар, окружённый оболочкой из вакуума. При попадании такого шара в цель происходил мощный взрыв. В последнее мгновение из кольца вырвался столб черного тумана, словно пеленой укутавший Кайдуса. Туман жадно поглотил врезавшийся в Кайдуса шар огня. Как вы посмели напасть на моего хозяина? Облако тумана превратилось в черную фигуру на перепуганных студентов грозно взирал с высоты Хасен, лорд элементаль теней